Глава 7 Элвин Шейл. Черной, с узкой красной полоской вдоль бортов бронемобиль жандармов катил по грязным улицам тира. В салоне было тепло, сухо и чисто. Пахло кофе, корицей и дорогим кремом для дорогой обуви. Прохожие в дождевиках спешили вдоль тротуаров, уворачиваясь от разлетавшихся из-под колес машин брызг, исчезали в темных подворотнях и проездах межсерых домов. Шейл сидела у окна и рассеянно смотрела на отражавшиеся в жирных лужах у обочины городские фонари и витрины магазинов. Рядом сидела старшая группа ворон в звании лейтенанта, андрогин по имени не то Саран, не то Сетран, Элвин запомнила только фамилию — Керрит. Напротив, спиной вперед по ходу движения, расположились двое младших сержантов, немалых габаритов даже в сравнении с Шейл мужчины с фамилиями Тормут и Фадда. Эти двое весело перешучивались, по-видимому, не особо стесняясь присутствия инспектора комитета и лейтенанта, которую пару раз даже подкололи. С Шейл они вежливо поздоровались вначале, когда Керрит представила ее, и в дальнейшем не заговаривали. Место впереди, рядом с водителем, симпатичной и молчаливой девушкой, чье полное имя Шейл запомнила, Альва Абвар, было не занято. Должно быть, там обычно сидела Керрит, но сейчас лейтенант, видимо, из вежливости, расположилась рядом с Шейл. Завеса над городом уже приобрела, ставшись за два года привычным для Шейл угольно-черный, местами с бордовыми, местами с темно-синими от городской иллюминации оттенками, цвет, напоминавший жителям поверхности о том, что солнце, которого большинство из них никогда не видели собственными глазами, уже клонилось к горизонту, И сейчас, где-то высоко в небе, на парящих между башен островах, небожители, должно быть, наслаждаются прекрасным видом заката. «Инспектор», — Керрит отвлекла Шейл от созерцания вечерней улицы. «Да, лейтенант, вам приходилось прежде бывать на задержаниях анархистов?» «Нет». Элвин перестала рассматривать лужи за окном и повернулась к жандарму. «Только на задержаниях должностных лиц, полицейских и жандармов». «Простите, я не хотела вас задеть?» На лице Шейла обозначилась сдержанная улыбка. «Да, я понимаю, Керрит. Вы профессионал своего дела и интересуетесь не испраздновать любопытство. Непосредственно опыта по задержанию революционеров у меня нет, но я хорошо представляю специфику работы и не буду вам мешать. Но если потребуется мое содействие, — добавила Элвин после короткой паузы, — можете на меня рассчитывать. Я умею стрелять». — Отлично. Еще раз извините, если... — Оставьте, это, лейтенант. Все в порядке. Вскоре машина снизила скорость и, свернув с магистрали на менее оживленную улицу, поехала вдоль высокой кирпичной стены какого-то завода. — Всем группам! — раздался голос из установленной возле водителя рации. Голос принадлежал капитану жандармерии по фамилии Четтер, руководившей операцией. Она находилась в первой машине. — Подъезжаем к месту. Водителям двигаться согласно предписанным маршрутам. «Группа 1, группа 2, группа 3, центральный вход, группы 4 и 5, проезды, действовать согласно плану операции, старшим групп держать связь». Рация замолчала. Спустя минуту впереди показался полицейский патруль, потом еще один. Район был оцеплен полицией. Бронемобиль притормозил и поехал еще медленнее, мерно урча мощным двигателем и покачиваясь на разбитой дороге. Машина миновала поворот. Там такая же улица уходила вправо, разделяя абсолютно одинаковые кварталы из поросших плесенью многоэтажек, и через сотню метров свернула в темный проезд между домами. Они подъехали третьими. Две минуты все ждали доклада старших четвертой и пятой групп. В это время вороны вели себя так, будто ничего особенного не происходило. Лейтенант Керрит что-то отмечала в меню своего комбраслета. Тормут и Фадда продолжали перекидываться колкостями. Альва Авар молча набирала что-то в своем коммуникаторе. Элвин, сидевшую молча и смотревшую в окно, не оставляла ощущения, будто квартал с населением в 17,5 тысяч человек, так сообщалось в переданном ей Баррен файле, охватила чума. Такое, если верить источникам тысячелетней давности, случалось с жителями древних городов, не знавших не только прелести и завесы, но и центральной канализации, и элементарных санитарных норм, и тем более доступной медицины. Только трое местных попались на глаза Элвин в проезде между домами, да еще несколько человек, едва высунувшись из соседних подъездов, попрятались, поменяв на ходу планы. Яркое подтверждение репутации ворон среди населения. Для Элвин не было новостью то, что люди боялись жандармов и тихо их ненавидели. Впрочем, те трое оказались смелее остальных. Они вышли на свет фонаря и, прячась под капюшонами, разошлись в разные стороны. Двое спешно прошли по центральному проезду мимо жандармских машин и скрылись в подъезде одного из домов, а третья направилась в сторону местного бара. «Задержать?» — прозвучал в рации голос старшей одной из групп. «Нет, пусть идут. Это местная пьянь», — ответил голос капитана. Когда четвертая и пятая группы доложили о готовности, капитан отдала команду к началу операции. Вороны действовали быстро и слаженно, без им, так, словно шли не арестовывать опасных государственных преступниц, а играли в какую-то замысловатую, понятную только самим игрокам ролевую игру. Комитетским при этом предписывалось держаться в стороне и не вмешиваться до момента, когда жандармы возьмут ситуацию под контроль. После делом займется заместитель старшего инспектора, которая сейчас находилась в машине с капитаном жандармов, и ее помощницы, ожидавшие вызовов припаркованные через два дома гражданской машине. Квартира, в которой находились и блесяне, была на пятом этаже дома. Окна выходили в проезд и, как и большинство окон в этом районе, были наглухо заколочены. Первая группа во главе с капитаном осталась у входа в здание, вторая, с которой была Шейл, вошла в подъезд, блокировала лифты спецключом и двинулась по главной лестнице. Третья группа дублировала действия второй на запасной лестнице. Покинуть здание через запасной подъезд было нельзя, так как выход заблокирован полувековой давности кирпичной кладкой. Но можно спуститься на нижние или подняться на верхние этажи. Группы действовали синхронно. Подъем по лестнице, вход на этаж — осмотр вестибюлей лифтов и коридоров, возврат на лестницу, подъем. Несколько раз попадались выходившие из квартир жильцы. Вооруженные люди в черной форме вежливо сообщали жильцам, что идет спецоперация и им следует укрыться в жилищах. Повторять дважды никому не приходилось. В течение шести минут этажи с 1 по шестое и обе лестничные клетки были проверены, а пятый блокирован с обоих выходов. После чего группа капитана Четтер, более многочисленная, состоявшая не из четырех, а из восьми человек, включая капитана, к первой группе присоединились бойцы из четвертой и пятой, поднялась на этаж. Девятой за группой следовала фигура в штатском, помощник старшего инспектора Андрогин по имени Хаст Хилла. Проходя мимо Шейл, Шейл в этот момент находилась на площадке четвертого этажа вместе с Альвой Авар, замыкающей группы, Хилла добродушно подмигнула ей, видимо, по-своему истолковав тот факт, что молодая инспектора выбрала себе в напарнице самую симпатичную из всех задействованных в операции ворон. Элвин слегка кивнула в ответ, обозначив на строгом, чисто выбритом лице вежливую улыбку. «Пусть думает, что хочет», — сказала она про себя. Чёрными тенями, одна за другой, вороны скользнули за поворот лестницы, мимо стоявшей на промежуточной площадке между четвертым и пятым этажами Керрит. Шейл услышала, как вверху скрипнула дверь, и шаги стихли. Через минуту начался штурм. Послышался треск. Это жандармы вынесли две квартиры, где, по оперативным данным, скрывались революционеры. Потом раздался хлопок светошумового боеприпаса, послышались приглушенные крики — «Всем оставаться на местах! Всем лечь на пол!» Это бойцы первой группы ворвались внутрь. Потом тишина. Следующим долетевшим до шеи громким звуком была отборная ругань капитана. «Похоже, дело сделано», — сказала Керрит, бросив быстрый взгляд на левую руку, где у нее был ком-браслет, такой же черный, как и вся ее форма. Керрит оставалась там же, где и была, на площадке между этажами. Шейл не видела других двоих подчиненных лейтенантам, но знала, что, согласно плану операции, младший сержант Тормут сейчас находилась на площадке пятого прямо над ней и Авар, а Фадда — на промежуточной между пятым и шестым над лейтенантом. — Сержант Авар, командир, спустись вниз и разблокируй лифты. — Слушаюсь, — ответила та и, коротко взглянув на Шейл, заспешила вниз по лестнице. — Инспектор! — Элвин вопросительно посмотрела вверх. «Можете подниматься, там безопасно». «Спасибо, лейтенант. Я поднимусь позже, на лифте», — сказала Шейл и быстрым шагом двинулась вслед за Альвой Абвар. Спустившись этажом ниже, Элвин замедлила шаг, решив, что желаемый эффект уже достигнут. Она не желала следовать вежливым предложениям лейтенанта. К тому же она заметила, как та поглядывала на подчиненную, и оттого ей ужасно захотелось побыть с Абвар некоторое время наедине. «Пусть это... Как там ее...» «Саран, сетран понервничает», — решила Элвин. «Да и чем подземный дьявол не шутит? Вдруг удастся пригласить сержанта Авар на ужин?» — думала она, спускаясь вниз. Солнце для всех Всем известно, что за членство в нелегальном профсоюзе можно лишиться работы, а за организационную деятельность и свободы Но, несмотря на это, работницы крупных и средних предприятий продолжают вступать в такие профсоюзы, подчас состоя одновременно в двух профсоюзах – в легальном, подчиненном начальству и поддерживаемом лояльными работницами, и в неформальном. Так, под прикрытием легальных провластных профсоюзных организаций, трудящимся порой удается противостоять эксплуататорам через скоординированные замедления работы и саботаж не вступая в открытую борьбу с дирекцией посредством забастовок и других методов открытого протеста, не подставляясь под удары дубинок заводской охраны и полиции, такие работницы, тем не менее, добиваются своего. Пускай пока это малые, скажем, дополнительные часы отдыха в связи с незапланированной остановкой производства, но это результат. Результат слаженных решительных действий. Да, это еще не стачка, не захват предприятия, не акт персонального возмездия угнетателям, Ведь пока они угнетатели живы, но это начало. Даже такие, казалось бы, малозначительные действия, как мелкий саботаж, важны и значимы уже тем, что сплачивают участниц. Действующие заодно саботажницы учатся на практике организации, осознают свое единство, свою силу. Так складываются связи и союзы. Так ранее разрозненные индивиды приходят к пониманию своей классовой общности, к классовой сознательности. Вчера вы вместе саботировали работу предприятия. Сегодня вы доверяете друг другу, называете друг друга сестрами. Завтра вы сила, готовая действовать. Трилти Солнце для всех 21, 4 543 Глава 8. Трилтеббиш В квартире было тесно и душно. Трилл сидела в потрепанном, оставшемся от старых жильцов кресле, за старым, видавшим виды столом. На столе перед ней лежал терминал, рядом стояла большая кружка с остывшим кофе, к которому Трилл так и не притронулась. Трилл корректировала текст новой статьи, над которой работала последние пару дней, и попутно делала кое-какие заметки на будущее. Статья эта должна была войти в новый выпуск газеты «Солнце для всех» часть тиража, которая предстояло напечатать здесь этой ночью. Помещение было заставлено аккумуляторами, выпрямителями тока, принтерами, штабелями из упаковок с чистыми листами бумаги. Стены покрывали приклеенные прямо к штукатурке спальные матрасы. На полу в несколько слоев дорогой шумоизоляционный материал. Такой обычно использовали богачи для отделки своих шикарных квартир. Под потолком натянуты одеяла. Все это необходимые меры предосторожности. Пронести сюда матрасы и тем более всякую мелочевку было нетрудно. Это не вызывает подозрений. Ну, живут люди компактно, 10 человек в одной квартире. Обычное дело. Другое дело техника. Да и бумагу по многу лучше не носить. Закупать бумагу и заправлять картриджи для принтеров приходилось с осторожностью, в разных местах, с интервалом между закупками и через разных людей. Еще сложнее с электроэнергией. Ее приходилось накапливать в течение суток при помощи аккумуляторов, ни в коем случае не выходя за пределы стандартной нормы, и накопленного постоянно не хватало. Приходилось постоянно носиться с тяжелыми аккумуляторами, заряжать разрядившиеся в квартирах сестер, маскировать при доставке туда и обратно под бытовые предметы и продукты питания. Это была едва ли не самая опасная часть работы. Но даже если соблюдать все меры предосторожности, рано или поздно проколешься на какой-нибудь мелочи. Именно поэтому такие квартиры следовало менять раз в полгода. В крайнем случае раз в год. Дольше тянуть нельзя. В пятую декаду весны будет ровно год с того дня, когда здесь был напечатан первый тираж «Солнце для всех». Давно пора подыскивать новое помещение и начинать вывозить имущество. Трилл с Джабби и Джол, ее сестрами по убеждению и триумвирами, бывали здесь чаще, чем у себя дома. Соседи, похоже, не сомневались, что Трио живет здесь постоянно. Иногда к ним приходили гости, тоже дело обычное. При этом никакого шума, нетрезвых лиц или иного рода проблем. Гостями были курьеры, сестры, приносившие все необходимое, от бумаги и картриджи до файлов-макетов новых номеров Солнца. Самая физически тяжелая часть работы обычно приходилась на джаби с Джол. Они обеспечивали замену аккумуляторов и выносили готовые тиражи газеты. Обе они были мужского пола и довольно крепкого телосложения, так что легко справлялись. Сама Трилл с трудом могла поднять и половину того веса, что с легкостью поднимала джабби. Трил была в квартире одна — Джабби полчаса назад увезла две севшие батареи к одной из сестер, работавшей в магазине электротехники, где их можно было без проблем подзарядить. Джоу уехала раньше, в середине дня. С ней связались из нелегального профсоюза одного крупного предприятия, назначили встречу. Если встреча пройдет успешно, к организации присоединится еще одна ячейка. Или несколько. Возможно, даже придется увеличить тираж газеты. «Конечно же, координатор не оставит этого без внимания. И, похоже, Джол ждет более ответственной работы», — подумала Трил, отвлекшись от текста. «После встречи Джол должна будет заехать еще в пару мест, забрать заправленные картриджи и пачки с бумагой». Трил взглянула на часы. «Встреча наверняка уже состоялась. Но звонить она не будет, если не возникнет необходимости. Такова уж она, Джол. Другое дело Джабби» всегда сообщит «Я на месте и выезжаю, уже рядом скоро буду». Работа оставалось немного. Облегчить текст, сделать его доступным для понимания каждой, кто возьмет газету в руки, будь то подкованная в теории и блестянка или простая труженица, не читавшая заковыристых монографий. Политическая честность, прямота и доступность изложения — вот что делало газету популярной среди рабочих. «Солнце для всех» было понятно. Говорила о наболевшем, о том, о чем другие молчали, о том, чего не замечали про правительственные СМИ. Именно поэтому ее читали. Рабочие передавали ее из рук в руки, обсуждали, рискуя быть схваченными за антиправительственную пропаганду. Это вносило в рабочие движение элемент сплачивания, круговой поруки. Среди рабочих иметь при себе свежий номер солнца значило быть сестрой своей, той, кому можно доверять. Трилти, таков был псевдоним Трилтеббиш, была одной из наиболее популярных авторов издания, как раз потому, что ее статьи и заметки всегда били точно в цель, вскрывали суть затрагиваемых вопросов и, будучи понятными даже полуграмотным, вовсе не выглядели примитивными в глазах видных теоретиков революционного движения. Она не была координатором, но авторитет ее был таков, что многие в организации к ее словам прислушивались — а имя Трилти звучало в заводских цехах Тира и на тайных собраниях, независимых от властей и потому нелегальных профсоюзов. В этот вечер Трил ждала курьера. Одна из сестер должна была доставить файл, утвержденного координационной группой оригинального макета нового выпуска газеты, куда Трил оставалось добавить свою статью, под нее уже было отведено место на первой странице, и забрать дополненный макет для передачи его в другие типографии города. Новый выпуск должен быть напечатан этой ночью, а утром пачки с экземплярами должны быть доставлены активистам-распространителям. Курьер опаздывала, но в пределах допустимого. Да и статья все еще не была готова. Когда на коммуникатор поступил голосовой вызов, Трил подумала, что это Джабби. Звонит предупредить, что она уже рядом. Но звонила Чейн, курьер. Обычно Чейн не звонила и тем более никогда не использовала текстовые сообщения. Только голосовая связь. И только когда того вот требовала крайняя необходимость. За четыре года, что Трилл была знакома с Чейн, та звонила ей всего несколько раз, чтобы предупредить о задержке или о том, что вовсе не может прийти. Такое было три раза. И тогда они договаривались о новом времени встречи. «Чейн?» настороженно ответила Трилл после того, как нажала кнопку приема вызова. Она не сразу поняла причину своего волнения, только когда еще раз взглянула на экран устройства. Дело было во времени. Индикатор часов на экране показывал 16.79. Чейн должна была подойти в 16.50. Задержка в пределах получаса, 50 минут, вполне нормальна для такого мегаполиса, как Тир. Если бы Чейн не смогла прийти этим вечером то уже позвонила бы Трил, и сделала бы она это до назначенного времени, а не после. Именно так поступала Чейн. «Уходите!» — тревожно прозвучал из коммуникатора низкий грудной голос. «Скорее! Здесь вороны!» Трил было непривычно слышать голос сестры из маленькой пластмассовой коробочки. Голос был узнаваем, но в нем не хватало глубины. Когда Чейн находилась рядом то ее голос, казалось, воспринимался не только ушами, но и всеми остальными частями тела, даже когда та говорила тихо. Трил, казалось, что шепот Чейн можно услышать, даже если плотно зажать уши ладонями. «Уходите», — повторила Чейн. «Вот и все», — сказала мысленно Трил. Накрыли. Она подумала о типографии, о ненапечатанном номере солнца, взглянула на штабеля бумаги, на открытые принтеры и пустое место в ряде аккумуляторов. «Джаби! Джол! Нельзя допустить, чтобы ее возлюбленные пришли сюда!» Казалось, прошла целая минута, прежде чем Трил вспомнила, что Чейн все еще на связи. «Хорошо!» — только и смогла проговорить Трил, усилием воли остановив хаотичный поток мыслей. «Спасибо, сестра!» — сказала она и прервала связь. «Нужно было действовать!» Трилл быстрым движением вызвала меню и уже хотела коснуться пальцем имени, когда на коммуникатор поступило сообщение от незнакомого абонента. Взглянув на иконку сообщения, Трилл пришла в короткое замешательство. Значок рядом с иконкой указывал на то, что поступившее сообщение можно открыть только один раз, в течение одной минуты. В уголке экрана появился таймер, на котором пошел обратный отсчет. 99. 98, 97, 96. Когда отсчет дойдет до нуля, сообщение самоуничтожится. Отправить такое послание мог только человек, в чьем коммуникаторе имелось специальное программное обеспечение. Один факт, наличия которого был уже достаточен для того, чтобы отправиться на допрос к жандармам и после в тюрьму. Работало это так. Текст сообщения передавался с устройства на устройство по сложной схеме, в которой задействовался канал голосовой радиосвязи, а не сеть, через которую шли обычные сообщения. Всякий, без исключения текст, попадавший в сеть, копировался, отфильтровывался множеством контекстных программ, если был зашифрован, расшифровывался. То же происходило и с голосовой связью. Но если превратить текст в звук, не озвучить, а преобразовать в какофонию, наложить его на заранее записанную пустую болтовню, как случайный шум или помехи, и запустить по стандартной и блестянской схеме множественной переадресации, перехватить такое послание становилось крайне сложной задачей, даже для специальных программ жандармерии и комитета. Такое программное обеспечение было установлено в мобильных устройствах далеко не у каждой сестры. Его использовали только координаторы, причастные к издательству, особые курьеры, и те сестры, чья деятельность была сопряжена с высоким риском, внедренной в государственные структуры, полицию и спецслужбы. Применение таких программ допускалось только в крайних случаях, и Трилл нечасто приходилось использовать их. 95, 94, 93... Трилл быстро кликнула по иконке, на экране развернулось окно с текстом, и быстро прочитала сообщение. После чего закрыла окно, Сообщение тут же самоуничтожилось и набрала номер Джабби. «Трилли?» — тут же послышалась из динамика. «Я на месте. Собиралась тебе позвонить. Джабби, слушай и не перебивай». Трилл не дала Джабби договорить. «Тебе нельзя сюда возвращаться. Здесь жандармы». Быстро выпалила она. «У меня нет времени. Я ухожу. Сообщи Джол. Не звоните на этот номер. Он раскрыт. Смените номера. Позже я сама с вами свяжусь». «Я тебя поняла, милая». Трилл уловила едва заметную дрожь в голосе мужчины. «Уходи скорее! Я сейчас же свяжусь с Джол. Люблю тебя!» Связь прервалась. Трилл выключила коммуникатор, закрыла текстовый редактор в терминале и извлекла карту памяти. Сунув на ходу пластиковый квадратик в карман, она бросилась к двери. Глава девятая. Чейн Рен Перед Чейн открылось довольно обширное, слабо освещенное прямоугольное помещение с низким потолком. В зале стояло полтора десятка столиков, из которых большая часть была свободна. В дальней стене имелось вытянутое зарешоченное окно, служившее здесь барной стойкой. За окном выселась баррикада из канистр, банок и бутылок, у которой возилась дородная барменша мужского пола. Из хрипящих колонок играла музыка — какой-то примитивной дерьмой из того, что любили послушать в низших кругах преступного сообщества. Слышалась неразборчивая пьяная речь, воняла потными телами и пролитой выпивкой, со стороны туалета тянуло мочой. Место расположения уборной, обшарпанная дверь располагалась справа от барной стойки, чьей определила сразу, как переступила порог заведения, по запаху. Несколько лиц повернулись в направлении входа. Кто-то отпустил в адрес новой посетительницы пошленькое замечание. Никак не реагируя на пошлость, Чейн прошла к решетке и заказала порцию самой приличной выпивки из того, что было в местном ассортименте. Взяв у барменши прохладный стакан, она окинула взглядом зал и, выбрав самый дальний от входа, никем не занятый столик, в противоположной от туалета стороне помещения, прошла к нему и там расположилась. Сделав пару глотков, Чейн поставила стакан на заляпанный стол, Достала коммуникатор и, положив его рядом со стаканом, вызвала меню. Каскад голографических окошек раскрылся веером над плоскостью стола, скрывая жирные пятна и крошки. Выбрав из списка звонков последний, она повторила вызов. Вызов неоднократно переадресовывался из города в город, и растянутая по всей конфедерации цепочка подставных абонентов, связывающихся между собой в определяемой специальными программами последовательности, могла насчитывать от двух до пяти десятков, поэтому Чейн не опасалась, что ищейки жандармерии отследят ее, даже если они схватили Трилл и завладели ее коммуникатором. «Абонент недоступен», — сообщил коммуникатор. Чейн свернула меню и сделала еще один маленький глоток из стакана. Потом снова открыла список и послала вызов. «Слушаю». Тут же пробаритонил микронаушник. Гэл, я в районе пластмассового завода, здесь жандармы и полиция. Где точнее? В местном баре. Пластик называется. Квартал блокирован, у дома вороны, вокруг везде полиция. Что стрел? Не отвечает на вызовы. Больше не звони ей. Хорошо, не буду. И не дергайся. Сиди там... Короткая пауза. Найди себе компанию. Ты знаешь, что нужно делать. Да, конечно. Связь прервалась. Чейн убрала коммуникатор в карман и, встав из-за столика, направилась в туалет. «Пригляди за моей выпивкой, подруга», — обронила она барменша, проходя мимо зарешетчиного окошка. Мужчина молча кивнула ей из-за решетки. Туалетом служила комната примерно 3 на 5 метров с четырьмя кабинками, парой раковин под широким зеркалом и тремя писсуарами. Судя по запаху, убирались здесь нечасто. Чейн даже предположила, что никого не застанет в туалете. Кому охота нюхать эту вонь без крайней необходимости. Однако, судя по ритмичным шлепкам, сопению и тихому стону, раздававшимся из одной из кабинок, кого-то местные ароматы нисколько не смущали. Чейн прошла в кабинку, дальнюю от той, в которой продолжали стонать и сопеть, и, закрывшись, достала из потайного кармана внутри левого рукава плаща карту памяти. Переломив пластиковый квадратик пополам, она бросила его в унитаз, глядя, как высвободившаяся из впаянной в пластик миниатюрной, не более третий от размера карты плоской колбочки, жидкость разъедает оголившиеся микросхемы. Сквозь амбре, мочи и фекалии Чейн почувствовала едкий запах химиката. Достав из карманов коммуникатор и пачку ароматических сигарет, она закурила и вызвала в меню устройство программу, предназначенную как раз для такого случая. Набрав в появившемся окне короткий пароль, Chain подтвердила выбор, и программа приступила к очистке устройства от всех запрещенных и могущих скомпрометировать ее записи и программ, заменяя данные реестров и заполняя отчеты программ шпионов, входящих в обязательный программный пакет всякого легального мобильного устройства, каковым внешне выглядел коммуникатор гибрид chain Теперь при проверке, если, конечно, не просвечивать устройство в полицейском участке, Коммуникатор вполне сойдет за разрешенную модель. Главное — не превращать его в клинок. Пока программа выполняла положенный алгоритм, Чейн докурила сигарету и опорожнила мочевой пузырь. В конце программа само удалилась и устройство перезагрузилось. Чейн смыла мочу с окурком и остатками карты памяти и вышла из кабинки. Напротив, в один из писсуаров мочилась мужчина, одна из той троицы, что стояли у входа в бар. В кабинке застонали еще громче, и мужчина обернулась на звук. Заметив Чейн, она с усмешкой ей подмигнула, на что Чейн ответила сдержанной улыбкой и вышла в зал. — Ты не против? — садясь, Чейн не заметила, как к ее столику подошла женщина, тоже из тех троих. Подошедшая уже взялась за один из свободных стульев. Чейн пробежала взглядом по залу. Вернувшийся из туалета мужчину, в это время усаживалась за соседний столик, где сидела третья подруга. Обе поглядывали в ее сторону. При этом мужчина смотрела намного дружелюбнее, нежели при первой встрече. Видимо, пикантная ситуация в туалете расположила ее, создав иллюзию некоторого соучастия, как если бы они с Чейн встретились ранее в кино или на концерте. «Против», — ответила она, заметив на лице женщины уже привычную реакцию на свой голос. — Чего надо? — Да так, — сконфузилась та. По женщине было видно, что она из рабочих, а не из той гопоты, что пристает к прохожим в надежде поживиться кошельком. Просто алкоголь и присутствие рядом подруг, а также то, что она здесь, местная, вселяли в нее уверенность. Чейн не сразу поняла, что та просто подкатывает, видя в ней привлекательную партнершу на ночь. — Ты это... Извини, если что. Я просто... Она убрала руку от стула. «Ах, вон что!» — расслабилась Чейн, и это явно отразилось на ее лице. «Она просто приняла меня за женщину». Окружающие часто ошибались насчет ее пола. Путались и андрогины, и женщины, и мужчины, и даже другие бесполые. Чейн была привлекательна. Нечто среднее между миловидной и красоткой. Да, конечно, если присмотреться внимательнее, ее пол определялся, но, как правило, голос выдавал ее раньше. В прошлом таких, как Чейн, считали неполноценными и часто подвергали общественному остракизму. Отсюда и определение ее пола, звучавшее некогда как оскорбительная насмешка, но уже давно потерявшее прежнюю презрительную коннотацию. Но в дальнейшем, с развитием промышленности и ростом городов, Бесполые постепенно перестали быть объектом для насмешек и ненависти. В Конфедерации бесполых официально признали четвертым полом еще четыре столетия назад, в Каате и на Великом Севере — почти на столетии позже. Дольше всего предрассудков держались в Кфарской империи, о плоти мирового консерватизма, где дискриминация в отношении бесполых была официально запрещена лишь 120 лет назад. Теперь «бесполое» — это общепринятое определение пола, и вряд ли можно найти кого-то, кому такое определение показалось бы нелепым. В условиях перенаселения планеты способность к рождению давно утеряла ту социальную значимость, какую эта способность имела в древности, в обществе традиционном. И отсутствие таковой способности перестало быть поводом для насмешки со стороны и даже наоборот стало считаться преимуществом среди нежелающих заводить детей. «Ну что же, знакомство в баре с перспективой продолжения, чем не прикрытие?» «Именно об этом говорила Гал. Ладно уж, садись», — Чейн улыбнулась женщине. «Давай знакомиться. Я Чейн». «А я Джам», — представилась женщина, садясь напротив Чейн. «Я тебя раньше уже видела несколько раз. Ты не местная, но бываешь здесь». Она замялась. «В квартале, я имею в виду, а не здесь». Джам окинула взглядом помещение и улыбнулась. Чейн отметила про себя, что Джам хорошенькая, миловидная, пусть и рано постаревшая от тяжелой физической работы лицо, красивые, слегка раскосые глаза, короткая стрижка, открывавшая высокую, тонкую шею. Чейн стала неловко от того, что она выглядит лучше этой красивой, но измученной работой женщины. Она должна облегчить участь ее и миллионов таких, как она научить, вооружить, встать рядом в борьбе, А вместо этого она прячется здесь, в этом вонючем... О, да, она-то у нас из чистеньких. бары от жандармов, думая о том, как прикрыться ею, использовать эту, уставшую от бесчеловечной эксплуатации и ищущую утешение в выпивке и случайном сексе, сестру. «Я прихожу сюда, к сестрам», — Чейн ответила на улыбку Джам, постаравшись вложить в свой ответ как можно больше теплоты. И си, «Ты из них, да?» — женщина понизила голос. Чейн не удивилась, что Джам догадалась, с чего это ей, выглядевшей как жительница центральных районов города, регулярно бывать в этой дыре. Можно, конечно, одеваться проще и пользоваться подземкой, но жителей рабочих кварталов не обманешь тряпками. Они чувствуют чужаков. Она не стала отпираться. «Да». Чейн сама удивилась тому, с какой легкостью она призналась этой едва знакомой рабочей в принадлежности к организации, официально считавшейся террористической на всей территории Конфедерации. Услышав признание Чейн, Джам лишь хмыкнула и, как-то странно улыбнувшись, покосилась в сторону подруг. — Я курьер солнца для всех, — добавила Чейн. — Все еще желаешь продолжать знакомство с террористкой? — Ты не террористка, — серьезно заметила Джам. «Как? Разве нет?» — усмехнулась Чейн. «Нет. Террористы — те твари, на которых я вынуждена вкалывать полторы смены. И их хозяева с небесных островов». Тихо и зло выговорила женщина. «Вот они все террористы. А ты — сестра», — добавила она, глядя в глаза Чейн. Спустя полчаса Чейн с Джам и ее подругами Риб и Гвелл сидели все вместе и, попивая коктейли, беседовали, как старые знакомые. Подруги эти, как оказалось, составляли несколько необычное трио — любовный союз, в который по взаимному согласию иногда принимали временных участниц. Необычность это заключалась в том, что ни одна из трио не была андрогином, Гвел была мужчиной, а Риб и Джам — женщинами. Таковой союз многими воспринимался как нетрадиционный и часто вызывал неприязнь и осуждение со стороны наиболее консервативных граждан, Впрочем, и неприязни и осуждение консервативные обыватели обычно держали при себе, опасаясь связываться с подругами. Постельные гости этой троицы выбирались преимущественно также из женщин или мужчин, и редко из андрогинов, таких, кто не держались традиции и обращались со всеми как равные, невзирая на пол. Все трое, как узнала Чейн, работали на пластике, в том самом пластмассовом заводе, в честь которого и был назван бар. Завод этот входил в десятку крупнейших предприятий Тира и работал круглосуточно. 37 часов в сутки, 525 дней в году, производя широкий спектр изделий от предметов быта до деталей автомобилей и флайеров, обеспечивая потребности пяти небесных островов, самого Тира и его пригородов. Завод работал в 4 четыре часовых смены с 25-минутными пересменками, на время которых некоторые конвейеры останавливались и в близлежащих кварталах становилось тише. В этот день конец работы для троицы выпал на вечер. Отработав свои 13 часов, 9 полагавшихся и четыре сверхурочных, подруги зашли в пластик пропустить по стаканчику. Здесь они обычно не задерживались, сказывалась накопленная за полторы смены усталость, полчаса, час и домой. В этот раз они и вовсе пробыли в баре минут 30-40, когда стало известно, что в квартал стягиваются констебли. Новость распространилась по заведению тотчас, едва первые полицейские машины перекрыли проезды. Кому-то из посетительниц позвонили и предупредили видевшие. Народу в баре быстро поубавилось. Под решили, что и им пора. Когда они вышли и закурили по сигарете, поглядывая по сторонам и оценивая обстановку в квартале, Из-за угла дома появилась Чейн и, спешно пройдя мимо, быстро спустилась в бар. «Это еще чего здесь забыла?» — с неприязнью заметила тогда Гвел, глядя вслед незнакомки. «Да уж, явно не местная», — добавила Риб, затянулась и выпустила в сторону дымное облачко. «Хорошенькая». «Я ее уже видела раньше», — заметила Джамп. «Что, нравится?» — обратилась Гвел к подругам. Те лишь переглянулись понятным всем троим взглядом, но нужно было уходить. Отойдя от бара, подруги увидели машины и жандармов у подъезда дома, в котором они снимали квартиру. Недолго думая, они вернулись в бар, чтобы там переждать, пока вороны разъедутся. тогда танджам -то и решилась подойти к понравившейся ей женщине. «Ты уж прости, сестра, не обижайся на меня». Понуро пробасила Гвел, когда подруги рассказали Чейн о произведенном ею на них впечатлении. «Я решила что-то из этих паразиток, расфуфыренных, из центра». «Да ладно тебе», — ответила Чейн. «К тому же я и правда из центра». Но «Ведь ты не из лоялок. Ты на нашей стороне». «На вашей, сестра. Конечно же, на вашей». «А почему?» — спросила Рип. Чейн вопросительно посмотрела на женщину. «Почему?» — повторила та. Что тебе мешает спокойно жить, как... как все? Ты ведь наверняка не из бедной семьи». Чейн молча отпила из стакана и не ответила сразу. Сплетя пальцев в замок на стакане, она сосредоточенно уперлась в него носом и смотрела перед собой некоторое время. Потом, когда подруги стали смущенно переглядываться, Чейн тепло посмотрела на спросившую. «Разве все живут в достатке?» Разве все имеют равные возможности? Разве все получают достойную плату за свой труд? И все ли трудятся в равной мере? Чейн перевела взгляд сначала на Джам, сидевшую напротив нее, и справа от Риб, потом на Гвел, сидевшую ближе всех к ней. И я говорю не об одних, только о жителях поверхности. Но что мы можем сделать? Риб, мы... Те, кто живем здесь, под завесой, как черви, копошимся в собственном дерьме и конкурируем за лучшее место под... Чейн горько усмехнулась. Под завесой. Мы обеспечиваем безбедное и комфортное существование им. Она подняла указательный палец вверх. Паразитам, губящим своей жадностью и расточительностью нас всех и саму планету. Мы... Можем все изменить. — Прости, сестра, ну там... Гвел, сидевшая спиной к выходу, указала большим пальцем себе за плечо. — Сейчас облава, и тебе приходится сидеть здесь и делать вид, что ты не при делах. — Нет. Джам бросила на подругу неодобрительный взгляд. — Все нормально, Джам. Чейн потянулась через столик и мягко коснулась руки женщины. Это было первое прикосновение, и оно означало, что в дальнейшем возможен и более близкий контакт. Так и есть, Гвелл. Я вынужден скрываться от слуг тех, кто держит власть в Конфедерации и по всему миру в своих руках. Это так. Вынуждено. Потому что они сильнее. Но их сила не в их численности и даже не в оружии. В чем же? В невежестве угнетенного большинства и в его неорганизованности. «Стало быть, мы невежды?» В голосе мужчины прозвучала обида. «Нет, конечно, Гвелл. Ты уж точно не невежда». Чтобы коснуться руки Гвел, Чейн не надо было тянуться через столик, она легким движением протянула ладонь и положила тонкие длинные пальцы на широкую мужскую пясть. «Ты ведь понимаешь, как на самом деле устроен мир. Пусть пока и не веришь в возможность его изменить». Она улыбнулась мужчине и, переведя взгляд на Джам и Рибб, продолжала. Но есть те, кто считают свое унизительное положение естественным и справедливым, а всех, кто говорит им о несправедливости, кто обращает их внимание на роскошь одних и на жалкое положение других, воспринимают не иначе, как врагов. Они верят государственной пропаганде, верят лжи, принадлежащих небожителям информагентства. Вкалывая на заводах норму и сверхурочно, и живя в дерьме, не видя солнца, они истово переживают за честь конфедерации болеют за свои спортивные команды на мировых соревнованиях и своих певичек на международных конкурсах их всерьез беспокоит благосостояние своих эксплуататоров живущих за завесой под голубым небом они верят будто повыше завесы все так же как и здесь есть конфедерация кат квар великий север что им там Чейн быстро глянула вверх. — Есть дело до дурацких границ. — Тише, тише, сестренка! Риб не стала ждать, когда Чейн коснется и ее, и сама протянула руку. Даже в этом дерьмовом баре могут оказаться под шакальницей. Чейн внезапно поняла, что говорит в полный голос. Несколько человек с соседних столиков уже поглядывали в их сторону. Не стоит привлекать лишнее внимание, когда снаружи налетело воронье и рыщут шакалы. Чейн признательно кивнула Риб и, понизив тон, спросила подруг. «Вот и вы!» — она посмотрела в глаза каждой. «Вы верите в то, что для небожителей существуют государства и границы?» В ответ Джам хмыкнула и пожала плечами. Риб сосредоточенно молчала, глядя перед собой. Чейн показалось, что та сочла вопрос риторическим. Ответила Гвелл. «Да хер с два сестрёнка! У них там давно свой коммунизм!» Вот только нам в тот коммунизм попасть не светит. Солнце для всех. В этом номере мы решили вплотную коснуться такой актуальной темы, как лояльность к власти. Конечно, вы, наши читатели, хорошо представляете, что такое власть, чьи интересы власть представляет и на что она способна пойти ради соблюдения этих интересов. Стоит вам проявить неосторожность, сказать что-то о том, о чем говорить не принято в присутствии ни того человека, и вот вы уже в застенках жандармерии. Стоит допустить оплошность, позволив не тому человеку увидеть те несколько листков, что вы держите сейчас в руках, и очень скоро может случиться, что к вам в дом ворвутся громилы полиции, чтобы скрутить вас и припроводить в уже упомянутые застенки. Власть не намерена терпеть нас, сестры. Она не станет вести с нами диалог. Ей это незачем. Она пришлет к нам своих палачей в форме с погонами, которые схватят нас, как схватили до этого многих, если мы потеряем бдительность, если позволим себе расслабиться на минуту и позабудем о том, что у власти есть добровольные агенты. Тех, кого провластная пропаганда подчеркнута, уважительно именует не иначе, как сознательными гражданами, а наемные работницы презрительно называют лоялками, мы могли бы назвать академическим термином «реакционеры» или же «далеким» от академизма, но зато более точным и крепким словом. Но, избегая упреков в ученом снобизме, мы оставим научную терминологию к кабинетной профессуре, равно как и крепкие слова из уважения к нашим читателям оставим доверительной сестринской беседе. Станем пользоваться простыми и всем понятными терминами. Итак, добровольные агенты власти, лоялки. Кто же они? Эти люди могут представлять самые разные социальные группы или классы. Их нельзя выделить в некий однородный слой. Это могут быть представители мелкого и среднего бизнеса, клерки, врачи, учителя, журналисты, рантье, рабочие, старые и молодые, Люди разных полов, богатые и нищие, и те, кто посередине. Возможно, это ваши соседи или даже родственники. Они могут сегодня враждовать между собой и писать друг на друга доносы, а завтра они вместе наперебой станут давать на вас показания полиции. Они могут искренне ненавидеть друг друга или, наоборот, водить дружбу, но есть одно общее, что их всех объединяет. Мещанская узость мышления. Все прочие их качества вытекают из этой узости, образуя различные варианты, подобно тому, как несколько разноцветных кусочков стекла составляют узоры в калейдоскопе. Лоялки всегда мещане, а мещане всегда лояльны. Ведь именно желание сидеть в неподвижном болоте домашнего уюта в своем теплом, тихом, маленьком мирке и есть тот главный мотив — что побуждает их поддерживать власть, трусливо ненавидеть врагов власти, доносить на тех, кто вызывает у них подозрения в неблагонадежности. Лоялки ленивы. Даже когда они ведут активную деятельность, эта деятельность всегда преследует конечную цель — покой. Им нужна стабильность, неизменность. Они хотят устроиться удобно. Именно поэтому никто из них и никогда не станет осуждать рантье как паразитов. Лоялки не видят ничего плохого в том, чтобы жить на пассивный доход. Таковы они. Бороться с ними бесполезно и бессмысленно. Лоялки не являются собой самостоятельной силы, с которой нам следовало бы бороться. Они аморфны, бесхребетны и трусливы. Но они могут быть и опасны. Как опасны одичалые собаки, что привлекают внимание уличных грабителей и полицейских к одиноким прохожим своим тявканьем. Поэтому, как и в случае с собаками, нам следует проявлять известную осторожность. Не ходить в местах, где бродят собачьи своры, и избегать общения с проправительственно настроенными обывателями. Если видите лоялку, не пытайтесь ее переубедить, не говорите уроду об уродливости общества. Не говорите мещанам об убогости их жизненных принципов. Этим вы ничего не добьетесь, а только навлечете на себя и своих близких репрессии в государственной бегомашины. Редакция газеты «Солнце для всех» 14 2, 4 543 Глава 10. Альва авар Шел третий год службы Альвы Авар в жандармерии. Она была сержантом и штатным специалистом по компьютерным сетям, электронике, системам контроля и защиты, системам наблюдения и, по совместительству, водителем. Если бы кому-то из знакомых Альвы, не имевших отношения к государственной службе, удалось взглянуть в ее личное дело, они бы наверняка сильно удивились, узнав, что эта милая молодая женщина, помимо полагавшихся жандармом навыков и умений, таких как, например, оперативно-розыскная деятельность, была дипломированным диверсантом второго класса и могла работать под прикрытием. Также Альва в совершенстве владела большинством видов легкого оружия и обладала навыками рукопашного боя. Все эти качества Альвы делали для нее возможным не только продвижение по службе, но и поступление на дополнительные офицерские курсы с последующим переводом в Комитет безопасности конфедерации. Второй год она находилась в подчинении Стетрен Керрит, ее лейтенанта и терпеливые, стоит заметить, к чести Стетрен, поклонницы. Однажды, объяснившись в своих чувствах девушке, андроген держалась на такой дистанции, чтобы, с одной стороны, не быть навязчивой и не отравлять тем жизнь возлюбленной, и, с другой, не давать ей повода думать, будто заявленные чувства остыли. Служба тяготила Альву, но не тем, что лейтенант была к ней неравнодушна, В конце концов, Альва могла перейти в другое подразделение, но это не решило бы ровным счетом ничего, а тем, что приходилось постоянно притворяться не той, кем она была на самом деле. Альва родилась и выросла в нищете рабочего квартала на окраине Тира. Ее первой матерью была женщина, второй — андрогин — Обе они много и тяжело работали, получая за свой труд немногим более того, что требовалось для оплаты коммуникации, покупки пищи и дешевой одежды. При этом нельзя сказать, что родители жили хуже всех. Альва видела настоящую, полную нищету. Видела, как людей, попавших под сокращение на предприятии, попросту выгоняли на улицу. Видела, как ее сверстницы, дети тех безработных, предлагали себя на улице в обмен на еду и ночлег. Видела, примёрзшие за ночь к тротуару тела этих бездомных, видела, как люди ломались от безысходности, спивались, становились наркоманами, как, обозлившись от тяжелой жизни, становились преступниками или просто сходили с ума. Чтобы дать дочери приличные начальные образование, матерям приходилось постоянно экономить, и экономили они на себе жили в проголодь, носили ветхие платья и много-много работали. Альва с малых лет была не глупа и любознательна. Она рано научилась читать и много времени проводила за книгами. Поступив в начальную школу, она без проблем осваивала школьную программу и постоянно дополняла получаемые знания самообразованием. Через три года Альва с отличием окончила школу и смогла сдать вступительные экзамены в кадетский корпус жандармерии, обучение в котором оплачивало уже государство. И это заметно облегчило жизнь матерям девушки. И там Альва старалась учиться, постоянно помня о родителях и о том, сколько сил приложили они к тому, чтобы дочь смогла добраться до того социального лифта, каковым стал для нее кадетский корпус. Но, часто думая о родителях, о том, каково им приходилось, Альва не могла не задумываться о причинах такого их положения, как не могла она не думать и о том, что абсолютное большинство знакомых ей людей вынуждены влачить такое же, или даже худшее существование. Преподаватели в корпусе дружным хором объясняли молодым кадетам, что главная причина бедности кроется в лени и безответственности, что работать надо лучше, а не завидовать богатым и успешным, что у всех равные возможности, и что надо быть целеустремленным, идти к своей мечте, и тогда другие будут завидовать вам. Если будете сознательными дочерями Родины — — говорили будущим жандармам учителя, — будете жить лучше ваших родителей и, возможно, даже увидите солнце. Альва была умной девочкой и не задавала учителям неудобных вопросов. А когда ее спрашивали, отвечала так, как должно было отвечать менее умной, но зато сознательной и благонадежной. Она понимала, что хотели сделать из нее учителя, и подыгрывала им. Именно там, в кадетском корпусе жандармерии, Альва научилась скрывать свои мысли и политические взгляды, которые именно тогда, в годы подготовки к службе государству, у нее появились. На втором году обучения Альва прочла «Базис», «Философию истории», «Манифест изгоев», «Мегамашину» и другие запрещенные книги. Днем она разбирала учебники, постигала методики того, как следовало удерживать обездоленные массы в повиновении, как выявлять врагов государства, как шпионить, как давить и запугивать. А ночью штудировал работы Иссы Иблис, Даби Малх и Аллессы Кит, объяснявшие причины сложившегося миропорядка, вскрывавшие его суть, учившие тому, почему и как следовало с этим миропорядком бороться, и, самое главное, предлагавшие альтернативу. В книгах говорилось не только о том, как следовало бороться, С установленными политическими системами, но и о том, что делать после того, как эти системы падут. Именно в запрещенных книгах Альва нашла ответы на волновавшие ее вопросы. Не казенные тьютеры, не старые вороны, а посвятившие своей жизни и борьбе революционеры были ее истинными учителями. Третий год обучения Побитые молью вороны продолжали накаркивать заученные матриотические мантры, им уже подкаркивали будущие палачи из подрастающей смены, с ними вместе каркала и Альва. Так было надо. Такова была ее служба. Служба угнетенному классу, а не надежному орудию небожителей, именуемому государством. Альва стала и иблистянкой, вступив в одну из революционных организаций, известной по своему девизу и лозунгу, Солнце для всех. Она преуспела в умении притворяться. Она стала лучшей из кадетов. Ее матриатизм и любовь к родине ни у кого в корпусе не вызвали сомнения. За год до выпуска сержант Авар уже в совершенстве владела рядом специальных техник и навыков и могла при помощи обычного коммуникатора или мобильного терминала без особого труда проникать в защищенные сети, устанавливать шпионские программы, которые сама писала, и добывать интересующую ее информацию. Альва была не только умна, но и красива. Невысокого роста, фигуристая, с меловидным овальным лицом, с большими светло-серыми глазами. Волосы ее были почти белыми, с оттенком стали, а кожа, несмотря на то, что соляриев она никогда не посещала, имела приятный, слегка смуглый оттенок. Обладая такой внешностью, легко заводить знакомства и находить общий язык с людьми что и делала Альва, действуя осторожно, следуя советам координатора, с которой к четвертому курсу своего обучения она поддерживала регулярную связь. Альва была революционеркой. Она была агентом сестер во вражеском логове. Чтобы оставаться нераскрытой, ей приходилось говорить и делать то, что было для нее мерзко, и порой, в минуты, когда силы и решимость ее ослабевали, Она начинала презирать себя за причастность к этой мерзости, за причастность к государству. Пусть даже причастность эта была необходимостью во благо дела революции. Уже не раз Альве приходилось принимать участие в арестах сестер и соратниц из других революционных организаций. Несколько раз, когда она могла узнать детали операции заранее, ей удавалось предупредить координатора и предотвратить аресты. Но зачастую о подробностях ей становилось известно слишком поздно. Действовать в последний момент она не могла. Это означало раскрытие и провал. Организация возлагала на нее большие надежды. И Альва должна была держаться, скрипя сердце. И уже после, когда еще одна сестра при ее альвы прямом участии попадала в застенки жандармерии, или, хуже того, бывала убита при аресте, В одиночестве, укрывшись с головой под одеялом, она дрожала от слез, кусая до крови губы и оставляя синяки на предплечьях от тонких, но крепких пальцев. Об очередной операции Альва узнала накануне вечером, почти за сутки до запланированного времени. Причем узнала не случайно, а непосредственно от лейтенанта. Керрит имела обыкновение раз-два в декаду собирать подчиненных в свободное от службы время в непринужденной обстановке. Неизменным местом встречи служил расположенный неподалеку от здания центрального отдела жандармерии небольшой бар с немного странным названием «Огненная птица», известный также в определенных кругах как «Воронье гнездо». Начальство относилось к такой практике лейтенанта с молчаливым неодобрением, но открыто не порицала Керрит за несоблюдение субординации с подчиненными. Альва находила позицию стетран в неофициальной обстановке и без формы все члены группы обращались друг к другу исключительно по имени, довольно разумной, отмечая про себя то, как укрепляла эта маленькая традиция авторитет лейтенанта в глазах Ниль Тормут и Хаз Фадды. Посторонним могло показаться, что младшие сержанты держались с командиром слишком вольно, но Альва точно знала. Прикажи им Керрит достать пушки и пристрелить вон ту подозрительную гражданку. Те, не задумываясь, выполнит приказ, и уже после в баре за кружкой пива поинтересуются причиной подозрений лейтенанта. Альва поддерживала с мужчинами дружеские отношения, но никогда не забывала об их преданности командиру и не болтала с ними лишнего. «Завтра будем работать на подхвате с группой капитана», — сказала Керрит между делом, отпив из увесистой запотевшей кружки и откидывая компанию одетых в гражданское сослуживцев. «Ого! А чего этот капитан решила сама идти работать?» — поинтересовалась хаз «Не как шишку какую собираются брать, а?» — сказала Ниль. «Да, вычислили вроде типографию солнечных», — пожала плечами лейтенант и медленно поднесла к губам кружку. Там могут и шишки быть. Она подула на пенку и сделала маленький глоток. Если так, то да. Протянула Ниль и тоже приложилась к кружке. В баре было довольно шумно. За столиками по соседству собралось еще несколько компаний из переодетых ворон. Лица их были знакомы Альве. У барной стойки сидело несколько гражданских. Возможно, мелкие чиновники зашли пропустить по стаканчику. За столиком у входа Пара констеблей в форме чинно пили кофе, эти, видать, на дежурстве, заехали взбодриться. Последний раз, кажется, в прошлом году в такой типографии взяли известную писательницу. Как бы скучая, произнесла Альва и тоже пригубила из своей почти полной кружки. Она, оказывается, кроме романов, писала еще и статьи для Солнца. «Да, Белл Райс ее зовут», — подтвердила лейтенант. В Виблиссианской газете печаталась под псевдонимом «Белис». Сейчас отбывает срок в спецтюрьме. Так вот, почему капитан собралась в поле. На широкой физиономии мужчины появилась беззлобная ухмылка. Небось, в майора метит? Эй, Хас, ты потише, а то тут ушей больно много. Точняк, стыд, — косясь по сторонам, понизил голос Хас. Что-то я совсем забыла, где сидим. Поздно, подруга, — усмехнулась Ниль. Теперь капитан тебе точно хобот оторвёт. Альва помнила дело Белис. Помнила, как хвалились те, кому выпало участвовать в аресте пожилой женщины, чьи художественные произведения трогали сердца хорошо, если пары сотен тысяч образованных читателей. А статьи в солнце воодушевляли на борьбу миллионы простых людей, изнуренных тяжелым трудом и отверженных. Тех, кому не до романов. Именно такими были матери Альвы. Конечно, она помнила. Ведь она тоже читала книги Бел Райс, и воззвание Белис. Вернувшись домой, Альва сделала то, чего ни в коем случае не должна была делать. Хакнула сервер жандармерии. Из добытых материалов Альва узнала точный адрес, по которому будет проводиться операция, план операции, уже утвержденный капитаном Четтер, и отправленный на более высокое утверждение в комитет, а также описание подозреваемых от лояльных соседей. Вчитываясь в подробные, наивные, написанные с множеством орфографических ошибок, доносы, лоялок, Альва испытала чувство глубокого омерзения. Писали обычные люди, рядовые рабочие, собственницы соседних квартир, едва сводившие концы с концами и не получавшие никаких благ от правительства. Среди доносчиц была даже одна, снимавшая квартиру. «Мрази!» — зло произнесла она сквозь зубы, закончив листать тексты доносов. В одном из доносов прилагалась даже сделанная украдкой фотография. Среднего возраста женщина, лицо ее было хорошо видно на снимке, а показалось симпатичным. В компании двух мужчин, их лиц плохо различимы из-за освещения, выходит из лифта. Далее шло примечание производительницы. Программа распознания и поиска по лицам выдала список из пяти предполагаемых лиц, из которых в тире проживали двое, некие мурат и отдир вероятность совпадения 84%, и Трилл тэббиш вероятность совпадения 91%. Тут Альви пришлось поработать. Она проверила архивы своего ведомства, забралась в базу данных полиции, прошлась по серверам налоговой службы и Министерства здоровья и населения, потом переключилась на государственную почтовую службу. Через два часа кропотливой и крайне опасной работы с закрытыми данными Альва собрала приличные досье на гражданок Отдир и Тэббиш. Первая оказалась ничем не примечательной особой. Работала клерком в небольшой фирме, жила с мамой, то еще лоялкой, как между делом выяснила Альва, и трахалась с начальницей, андрогином преклонного возраста, имевшей в прошлом кое-какие проблемы с полицией и налоговой службой, и пару раз сотрудничавшей с женармерией, писала доносы на конкурентов. В общем, эта морет была обычной недосодержанкой, каких полно. Ничего интересного. А вот вторая, Трил Тэббиш, была куда интереснее. Альва была удивлена, когда вскрыла почту Тэббиш и обнаружила, что та почтой совершенно не пользовалась. То есть, конечно, использовала выделенный ей государством почтовый ящик. Если бы она этого не делала, это вызвало бы подозрение. Тэббиш была подписана на персональную рекламу, участвовала в социальных опросах, Получала предложение по работе, она периодически устраивалась на работу в разные, в совершенно разные места. Работала там несколько декад и увольнялась, оставаясь некоторое время безработной. Иногда она отправляла разным людям шаблонные поздравления с праздниками, но никакой личной переписки, какой вели обычные граждане, в почте бишь не было. Если, углубившись в корреспонденцию Морет Отдер, можно было набрать материала на пару любовных романов, то почта Тэббиш не давала совершенно никакой информации о личной жизни женщины. Дальше еще интереснее. Коммуникатор Трил Тэббиш находился все время в одном месте. В ее квартире. В районе, где жили преимущественно люди среднего достатка. Те же клерки вроде отдер, торговки и разная мелкая буржуазия. Альва сама второй год жила в подобном месте. Полночи ушло у нее на то, чтобы выяснить действующий коммуникационный номер Тэббиш. Совершенно левый, естественно. К тому времени Альва уже не сомневалась, что трил Тэббиш — сестра. Она попробовала проверить историю звонков и сообщений по номеру Трил и лишь утвердилась в своем убеждении. Все входящие и исходящие вызовы тонули в знакомых клубках переадресаций. Пока не полезешь в такой клубок, следуя по цепочке несуществующих абонентов, не поймешь, что имеешь дело с подпольной телефонией и блесян. Сообщений же попросту не было. Кто же ты? Кто ты, сестра? Может быть, ты одна из координаторов? Альва чувствовала, что обязана предупредить Тебеш. Но как лучше поступить? Сообщить координатору? Но та станет уточнять детали, спросит о том, откуда Альва узнала о намечающейся операции. Придется рассказать. Координатор будет в ярости. Альва не должна была взламывать серверы государственных служб. Это огромный риск. Лейтенант не глупа и вполне может заподозрить ее в случае, если станет очевидным, что революционеров предупредили. А дальше останется только присмотреться к ней более внимательно. Спецы наверняка отыщут ее следы в закрытых сетях госслужб, зная, где и что нужно искать, это несложно. И сержанту жандармерии Альве Авар будет предъявлено обвинение в государственной измене. В инструкциях было ясно сказано, она не должна прибегать к таким крайне рискованным мерам, как проникновение в базы данных жандармерии без прямого указания координатора не должна предпринимать действий способных повлечь ее раскрытие как агента иблисиан что делать сообщить самой ты бишь? отправить сообщение нельзя все сообщения проходят через перлюстрационные фильтры позвонить сказать сестры уходите спасайтесь много ли в жандарме реагентов проще уже сразу сказать координатору Да и в любом случае сорвать операцию значит навлечь на себя подозрение. Есть еще один вариант. Ничего не предпринимать. И тогда никто не станет ее подозревать и искать следов, и все будет как раньше. Ну нет. Альва решила, как поступит. Она запустила программу «Перехватчик», настроив ее непосредственно на коммуникатор «Тыбиш». Ей не было дела до того, откуда и куда поступали вызовы. Пытаться отследить цепочки постоянно меняющихся переадресаций задача для множества специалистов с серьезными аппаратными ресурсами, а не для действующего одиночку взломщицы. Альву интересовало только одно содержание разговоров. Так она надеялась узнать больше о Тэббиш. Потом Авар занялась планированием своей собственной операции. Нужно было заглянуть на пару серверов городских служб и кое-кому позвонить. Когда она легла спать, до рассвета, времени, когда уличное освещение с тусклого ночного переключали на дневное, более яркое, оставалось всего 4 часа. Проснувшись утром, Альва Авар приняла прохладный тонизирующий душ и после за завтраком выпила двойную порцию кофе. Приведя себя таким образом в бодрое состояние, Она надела ненавистную черную форму, положила в форменный ранец кое-какие дорогие ей вещи и вышла из квартиры, которую в качестве сладкой косточки для верной служивой собаки ей предоставляла государство. Больше она сюда не вернется. Часть вторая «Капитализм — это то, что делает меня...» моих сестер и большую часть человечества несчастными. Я несчастна, потому что я живу в уродливом, мерзком, отвратительном мире частной собственности, в котором правят грязные твари, установившие бесчеловечные правила и законы. Я живу в мире корысти, расчета, жадности, прямой и завуалированной проституции. Я ненавижу действующие порядки и правила. Я желаю этому миру большого кризиса, нестабильности, коллапса и краха, потому что я — изгой. Смерть этой мерзкой системе. Из последнего слова подсудимый Геей Алел, осужденный за терроризм. 8, 10, 4, 541. Интерлюдия. Испытание Джелис Это было последнее комплексное испытание, которым заканчивался третий год обучения в школе. Итог трехлетней муштры — боевой и специальной подготовки. Четвертый, последний курс Академии Южного Неба или Южной школы, или просто школы, как называли ее сами кадеты, имел целью сделать из профессиональных солдат, в коих за три года превращались кадеты, настоящих офицеров, людей всесторонне образованных, способных быть примером для жителей неба и вызывать трепет у черни с поверхности. Весь следующий год Джелис и ее подругам по курсу предстояло посвятить углубленному изучению естественных наук, а также светских дисциплин и церемониалов, что, впрочем, не отменяло таких предметов, как выявление и розыск, практика внедрения или комплексная перлюстрация. Башней заканчивалось время, которое будущие офицеры небесной милиции и спецслужб будут вспоминать, несмотря на пережитые трудности, как лучшие годы юности. Именно в это время завязывается дружба на годы, разжигается страсть, возникают первые серьезные противоречия и приходят соблазны. До башни были пустынные небесные острова, был Южный полюс, была поверхность, разумеется, вдали от городов черни была баржа в океане. После будут залиты светом аудитории днем и частые увольнения по вечерам, пьянки и сопутствующие пьянкам приключения. Боевые комбинезоны заменят парадные формы, и затрахавшие их старшие лейтенанты пойдут трахать неоперившихся желтородиков, уступив место профессорам, которые трахать будут исключительно мозг и только в известные дневные часы. Джелис Сталит Шейл, младшая дочь генерала Небесной милиции, поступила в Академию Южного Неба за год до выпуска сестры, окончившей школу с отличием и в звании почетного сержанта. Не сказать, что Джелис больше всего на свете желала надеть мундир, но она Шейл, а все Шейл вот уже три века как становились офицерами. Конечно, можно было выбрать другую школу. Южная школа не единственная приличная небесное знать и заведение, но Джелис решила пойти по стопам матери и сестры. Другая сестра, Андрогин, самая старшая среди детей, Этер Лан и Шейл, 20 лет назад прошла школу Великого Севера. Три года, проведенные в школе, Джелис из кожи вон лезла, прилагая все усилия, на какие была способна, для того, чтобы мать могла ею гордиться. И ей удалось достичь успеха. Она стала лучшим сержантом, а ее отделение — лучшим отделением в школе. Башня станет тому ярким подтверждением, решила она. Наружу они вышли через высокую, в три средних человеческих роста, около 6 метров, округлую дверь диафрагму, оказавшись на залитой ярким дневным светом галереи, тянувшейся в обе стороны и опоясывавшей башню по кругу. Высота и глубина галереи была около 20 метров. Через каждые 70 метров, по краю не имевшего ограждения обрыва, Потолок галереи подпирали массивные, 30 метров в длину и 10 в ширину, пилоны со скругленными углами. Осмотревшись, джеллис отметила, что при достаточном мастерстве здесь можно посадить флайер. Все поверхности внутри галереи — пол, потолок, пилоны, за исключением внешней стороны, и саму стену башни — сплошным узором покрывали напоминавшие иероглифы символы. Похожие символы встречались и внутри башни — но именно наружные знаки оказывали на рассматривавших их людей странные успокаивающие действия. Узоры эти действовали не усыпляюще, не понижали внимательность, а именно успокаивали каким-то непонятным образом, снимали нервные напряжения. Эпиграфисты и криптологи уже несколько веков пытались расшифровать эти символы, а психологи — понять механизм воздействия символов на психику человека, но ни первые, ни последние так и не преуспели в своих исследованиях. Закручиваясь вокруг пилонов, галерею продувал ледяной, никогда не стихающий на этой высоте тропосферный ветер. Его порывы так и норовили сбить легкие человеческие фигурки с ног и утащить в пропасть. За обрывом, насколько хватало глаз, лежала облачная завеса, неизменная в любой точке планеты, из которой вдали вырастали другие башни. До слоя густых облаков внизу было не меньше 6 или 7 километров. Высоко в небе виднелись цепочки небесных островов, удерживаемые надтянутыми между башнями сверхпрочными нитями. Границы выделенного отделению сержанта Шейл участка, около 500 метров, отмечали красные флажки, за которыми начинались участки других отделений. Ни с одной, ни с другой стороны за флажками никого не было видно, что неудивительно. Отделение Шейл было здесь первым. Парализованную седьмую теперь несли третья и шестая, андрогин по имени хайер Ян. Они недавно сменили Джелис и вторую. Седьмая уже могла немного шевелить пальцами рук, но о скором возвращении ее в строй не могло быть и речи. Подобно тряпичной кукле, седьмая безвольно болталась между подругами, которые удерживали ее, закинув расслабленные руки на свои плечи. Время 12.40, объявила Джелис, когда они приблизились к третьему из пяти обозначенных флажками пилонов. У нас остается 24 часа и 60 минут на то, чтобы закончить. Впереди 100 метров подъема по сетке и. Конец испытания. Она немного помолчала, обведя затемненными окулярами обступивших ее кадетов, ее подруг, находившихся у нее в подчинении. Впервые за последние 4 дня. Джелес видела перед собой обычных, хорошо ей знакомых людей в форме, а не светящиеся серо-зеленые фигуры с номерами. Перейдя с ночного видения, забрала шлемов работали теперь в режиме светоподавления. Даже привыкшим от рождения к яркому солнечному свету небожительницам, после проведенных в абсолютной темноте четырех с лишним суток, требовалось некоторое время для адаптации. И оттого день вокруг казался пасмурным. Сейчас... — продолжила она. — Я должна провести требуемый уставом инструктаж. Но, как мне кажется, вам он не нужен. Вы сами могли бы инструктировать тех, кто сейчас в нескольких километрах под нами прорывается сюда. Я желаю им пройти это испытание с первой попытки, а вам и мне подняться наверх без оплошностей и без потерь. Хочу лишь напомнить о важности согласованных действий. Одна допущенная ошибка может стоить вам жизни, И не только вам. Пока Джелес говорила, никто из отделения не позволил себе словом, позой или даже мимикой лица, которую за маской респиратором никто бы и не заметил, выразить пренебрежение. Случай с седьмой служил для всех наглядным примером и подтверждением важности произносимых сержантом слов. Если бы не страховка, седьмая, после того, как робот-паук выстрелил в нее тротиком с транквилизатором, упала бы вниз на самое дно лифтовой шахты. Оставив третью и шестую с седьмой, Джелис разбила отделение на пары и приказала осмотреть пилоны. Сетка, по которой им предстояло подняться выше, должна была крепиться у основания одного из них. Себе в напарнице она выбрала вторую и с ней направилась к самому дальнему пилону. Не успели они дойти до своего пилона, поступили доклады от двух пар. Сетка нашлась, и не одна. Через минуту они убедились, что и на последнем сетка тоже была. Поначалу они решили, что можно выбрать любой из трех путей. Первый, третий или пятый пилон. Но вскоре выяснилось, что на всех трех сетка повреждена. Двигаться всей группой по одной сетке крайне рискованно. Неповрежденная сеть выдержала бы и большее число людей, но поврежденная... «Думаю, троих человек любая сетка выдержит», — заключила Джелес, осмотрев каждую сеть. «Но третий будет Селен. Кому-то придется вдвоем поднимать ее». Она помолчала, собираясь с мыслями. 100 метров по отвесной стене, при непрерывном ветре», — добавила она про себя. «Что скажешь, Келли?» — она посмотрела на подругу. «Справимся?» «Справимся», — ответила та. «Нужно только покрепче обвязать нашу героиню». Было заполдень. Солнце уже покинуло зенит. Местоположение светило легко определялось по отбрасываемой на облака внизу длинной тени. Желтые лучи заливали сейчас обратную сторону башни, и светофильтр шлема Джелес почти не подавлял яркость. Видимость была хорошей, и сквозь пасмурное стекло она рассмотрела на горизонте иглы двух соседних башен. На западе и на востоке по небу медленно, едва заметно глазу, двигались две из трех лун. Третья спутница, образующая вместе с этими двумя идеальный треугольник, находилась в тот момент по другую сторону мира. От начала подъема прошло полчаса, ровно 50 минут, за которые они с Келли порядком устали. Перебирая одеревеневшими пальцами синтетические тросы, из которых была сплетена сеть, Джалис чувствовала, как капли пота проступали у нее на шее и межлопаток лопаток и впитывались порами комбинезона, когда ткань касалась кожи. Шкала температуры на тактическом дисплее колебалась с порывами ветра между четырьмя ровно и 405 градусами по шкале Рангли. В случае неисправности комбинезона, при такой температуре смерть от переохлаждения наступает в считанные минуты. Они с Келли взобрались по сетке на 75 метров, когда прямой подъем закончился. Дальше вверх от сети тянулись только одиночные тросы. Джельс проверила показания комбинезона седьмой и, закрепившись на одном из тросов рядом с подругой, расслабила гудевшие от напряжения мышцы. Пятая, старшая в тройке с восьмой и девятой, уже сообщила, что по первому пилону можно двигаться дальше, а четвертая, что ее тройка, как и тройка джелис, может двигаться дальше только горизонтально. Прежде чем преодолеть оставшиеся 25 метров от стены, им с парализованной подругой предстояло пройти по натянутым горизонтально тросам около 250 метров, а четвёртой, с ней были третья и шестая, все 500. Они решили дождаться четвертую, которая уже приближалась справа, так как поднялась раньше, чтобы передать седьмую ее тройке. Закрепив вселен, Джелес и Келли позволили себе короткий отдых. Четвёртая с подругами пронесли седьмую, уже начавшую понемногу выговаривать нечленораздельные слова благодарности две с лишним сотни метров, и передала пятый. На это ушло около 45 минут. Еще через 20 отделений было наверху, в точно такой же галерее с пилонами, где их никто не встретил. До конца испытания оставалось чуть более 23 часов. «И где встречающие?» к Никому конкретно не обращаясь, спросила пятая, когда они выбрались в еще одну галерею и осмотрелись. «А ты ожидала попасть прямиком на парад?» — поинтересовалась у нее восьмая. «Мы на четыре часа побили прежний рекорд», — сказала Джелис. «Может, нам добавили препятствий?» «В качестве дополнения к испытанию». Джелис понимала, что сказала нелепость, но ничего другого ей на ум не шло. Она недоумевала, как и остальные. Все должно было быть по-другому. Их должны были встретить здесь. Тем более одна из них ранена». При всей эластичности страховочной веревки, смягчивший рывок, сорвавшись, седьмая ушиблась о стену шахты и получила несколько вывихов. — Ну да, конечно, — угрюмо произнесла вторая. — Тогда выходит, что прежние победители и мы проходили разные испытания. — В жопу пусть! Тогда засунут себе свои результаты! В радиоканале прозвучал голос седьмой. Ее язык едва подчинялся хозяйке, и слова заплетались, но все разобрали сказанное. «Именно», — поддержала ее вторая, — «пусть засунут вместе со значками победителей». «И это говорят лучшие кадеты школы», — раздался в наушниках знакомый голос. Голос принадлежал проректору Сабби Подруги зазирались по сторонам. В это время из-за соседнего пилона... В 70 метрах от места, где собралось отделение, появилась фигура в голубом комбинезоне. «Отделение смирно!» — отдала команду Джелис и повернулась в направлении приближающейся фигуры. «Госпожа проректор!» — начала доклад она, оставаясь на месте и приняв вместе с подчиненными предписываемой командой положение. «Отделение 171021 прибыло в пункт назначения!» «Вольно, сержант!» — отмахнулась проректор. «Отделение...» «Вольно!» — скомандовала джелис и направилась быстрым шагом навстречу голубой фигуре, уже преодолевшей треть разделявшего их расстояние. «Как раненая», — поинтересовалась проректор, когда джелис была от нее в нескольких шагах. «Состояние кадета Слен Лер, позывной и порядковый номер седьмая, диагностируется медицинскими датчиками ее комбинезона как медикаментозный паралич. Также имеется несколько ушибов и растяжений, возможно, вывихов». Переломов нет. Признаков сотрясения мозга не выявлено. Несите ее ко входу. При этих словах проректора, в 20 метрах от сгруппировавшегося подразделения в стене открылась дверь диафрагма, из которой появились несколько человек в серой медицинской форме и два офицера в темно синей Помощница проректора, оставшаяся возле диафрагмы. Отделение тоже может идти. «Вторая!» — принято первая. Прозвучало в наушниках. «Хм...» «Слаженно работаете!» — одобрительным тоном произнесла проректор, наблюдая за тем, как четверо из подразделений Шейл подхватили раненую и вслед за назначенной старшей спешно направились к диафрагме. При этом оставшиеся двое с автоматизмом роботов заняли фланги. Отделение проследовало до диафрагмы и скрылось внутри башни. «Благодарю вас, госпожа проректор!» «Можете обращаться ко мне, майор, сержант!» Проректор кивнула одной из стоявших возле входа диафрагмы фигур, И та подняла левую руку, что-то нажимая пальцами правой на своем комбраслете. На тактическом дисплее Джелис исчезли значки, сообщавшие ей о том, кто из группы с ней на связи. «Результат вашей группы — 163 часа 29 минут», — продолжала она. Голубое стекло, овальное, закрывавшее все лицо маски, стало полупрозрачным, и Джелис увидела строгое лицо майора, бывшее андрогином, как и большинство офицеров школы. Ваше отделение установило новый абсолютный рекорд. Зеленые глаза проректора на мгновение стали теплее, темные губы на смуглом лице смягчились, изобразив снисходительную улыбку. — Примите мои поздравления, сержант. — Благодарю вас, майор, — ответила Джелис сдержанно, стараясь не выдать охватившего ее волнения. Ее лица, полностью скрытого кислородной маской и затемненным забралом шлема, проректор не могла видеть, и Джелис была этому рада. Ей, дочери генерала, не хотелось показывать начальнице, что финал испытания ее, мягко говоря, смутил. «Что-то здесь не так», — повторяла засевшая в голове мысль. «Что-то произошло». «Как вы думаете, сержант Шейл, почему мы с вами остались наедине? Вы хотите о чем-то со мной поговорить, майор? И как вы думаете, о чем?» «Об испытании?» — предположила Джелис. О том, почему мое отделение преодолело его в столь короткий срок? — Нет, сержант, вовсе нет. — Тогда о чем же? — О вашей сестре. — О сестре? — Да, о первом лейтенанте Элвин Шейл, выпускнице нашей школы. — Не понимаю. — Естественно. — Ведь вы еще не знаете. — Чуть снисходительно произнесла Андрогин. — Я вам объясню. Но вначале хочу задать несколько вопросов. Она пристально, будто между ними не было никаких светофильтров, посмотрела в глаза Джелис. «Конечно, майор». Джелис эта сцена начинала раздражать. «Я готова ответить на ваши вопросы, если, конечно, у меня найдутся ответы». «Вам приходилось читать Ису и «Вы имеете в виду базис?» «О, похоже, вам известно название ее главной работы». «Оно известно всем, майор». «Так что скажете?» — Нет, не приходилось, — пожала плечами Джелис. — Разве эта книга не в списке запрещенных? — Кого из небожителей останавливают такие мелочи, как запреты? Мьёль снова снисходительно улыбнулась. — Да и потом, разве вам не любопытно? — Нет. Улыбка стерлась с лица проректора, при этом взгляд ее стал холодным и колким. — И даже интерес сестры к запрещенной литературе не побудил вас? я не понимаю о чем вы говорите майор с вызовом ответила джелис и скажите наконец что с элвин что с вашей сестрой и где она сейчас мне неизвестно ответила мюль никак не отреагировав на неучтивость но перейдя при этом на выработанный за многие годы практики тон который не располагал даже самых дерзких кадетов продолжать ей хамить мне известно лишь что увлечение и вздором о котором вы, сержант, не могли не знать, привело вашу сестру на путь предательства. Последнее слово прозвучало как пощечина, от которой Джелис пришла в замешательство. Она не сразу нашлась, что ответить. Предательство. О каком предательстве ей говорят? Она уже понимала, что Элвин в беде. Что-то произошло. И это как-то связано с вольнодумством Элвин, с запрещенными книгами, о которых Джелис, конечно же, знала. Нет, она не читала тех книг и не разделяла взглядов сестры, считая их приходящими, проявлением бунтарства, к которому многие в молодом возрасте склонны. Она думала, что, став офицером и поступив на службу, Элвин забросит политику и станет примерной гражданкой неба. И после выпуска из школы так все и сложилось. За исключением того, что, оставаясь гражданкой неба, Элвин выбрала местом службы поверхность и получила второе гражданство в одном из тамошних государств. Мать и старшая сестра не одобряли выборы Элвин, считая его выходкой, но Джелис отнеслась к решению Элвин с пониманием, ведь и мать, и старшая сестра — андрогины, и всегда пользовались негласными привилегиями сильного пола. «Да и сама она!» Юная женщина, девушка и вполне могла рассчитывать на особое отношение к себе, как к представительнице, пускай и не совсем полноценного, но определенно самого привлекательного меньшинства. А что оставалось Элвин? Она мужчина, недоразумение и ошибка природы, как говорили беспосторонних наиболее консервативные из небесного народа. На поверхности же ни одна мерзавка, пусть и андрогин, не посмеет высказаться подобным образом в адрес небожительницы. Там, внизу, Элвин ждала стремительная карьера и множество приятных дополнений. Элвин уже инспектор. Джелис знала, что у Элвина все хорошо. Сестры регулярно общались по видеосвязи. Она с нетерпением ждала зимних каникул, которые начнутся через два дня после окончания испытания и продлятся всю последнюю декаду сезона, чтобы провести несколько дней с сестрой. Они уже решили, что Джелис спустится к ней на поверхность, где они будут полностью предоставлены друг другу без занудного общества матери, старшей сестры и других родственниц. И вот теперь эта надменная сука Сабия Мёль говорила ей, что Элвин — предательница, и явно пыталась выудить из нее какую-то компрометирующую сестру информацию. «Нет уж! Хера тебе, Сабия, Драть обеих матерей твоих, мёль Хера тебе!» «Что с моей сестрой?» — собравшись с духом, повторила вопрос Джелис. «Разве я вам не сказала?» «Я не услышала от вас ничего, кроме обвинений Элвин в и блестянстве и предательстве», проговорила Джелис, «что требует как минимум веских доказательств». Говоря это, девушка смотрела прямо в глаза проректора, гордо подняв голову и расправив плечи. Да, это было неслыханной дерзостью, чтобы кадет так вела себя с проректором. Но она лучшая среди сержантов школы». И ее отделение прошло гребаную башню. И она Шейл. Она не позволит никому говорить непочтительно о других Шейл и пытаться запугивать ее. «Кроме обвинений в адрес члена моей семьи, — продолжала она, — я слышала только странные вопросы, подозрительно похожие на провокационные». Перед тем, как ответить, лицо проректора просияло доброжелательностью, что было неожиданностью для Джелес, уже приготовившейся держать оборону. «Что касается и блестянских взглядов вашей сестры, Джелис, Мьёль впервые обратилась к ней по имени, то могу сказать, что подобные взгляды — нередкое явление среди кадетов нашей академии». Она заговорщицки понизила голос. «И явление подконтрольное». Снова снисходительная улыбочка. Многие переболели этими бунтарскими книжками за последние 50 лет. Когда я была кадетом, в голосе мёль появились доверительные нотки. Мы с подругами читали «Базис», «Манифест изгоев» и другие запрещенные книги. Это было увлекательно, романтично и так по-бунтарски. Проректор жестом предложила Джелес прогуляться вдоль галереи, и они неспешно двинулись в сторону от входа, где оставались стоять ее помощницы. «Хочу подчеркнуть», — продолжала Мёль — «никто не стремится очернить вашу сестру, ссылаясь на то, какие книги она читала тайком в ее бытность кадетам нашей академии». Но... Мьёль остановилась и вновь посмотрела на Джелес. «Два дня назад с поверхности до нас дошли новости» о том, что Элвин Шейл, ваша сестра, присоединилась к экстремистской организации и объявлена в розыск. Джелис почувствовала, как закружилась голова. «Ну, как это...» — начала она. «Произошло?» — закончила за нее мюль «Да». «Подробности нам неизвестны. мюль немного помолчала». «Делом занимается непосредственно Комитет Безопасности Конфедерации», — наконец заговорила она, — «под контролем нашей милиции. Думаю, ваша мать сможет рассказать вам больше подробностей». Юль снова двинулась вдоль галереи. Джелес понуро пошла рядом. «Вы хотели убедиться в моей... благонадежности, майор?» — прямо спросила Джелис через минуту. «Именно» подтвердила та, рассматривая на ходу замысловатые символы древних на одном из пилонов. «Ваше отделение показало настоящий класс, даже без авантюрного броска через шахту». Она снова взглянула на Джелес, которая никак не отреагировала и продолжила. «Нам, конечно, было известно о той распределительной шахте. Она нужна для циркуляции воздуха во время движения малого лифта. Это что-то вроде сверхзвукового экспресса», — пояснила проректор. «Кстати, — добавила она, — ваше счастье, что этот лифт не используется. Так вот, мы не ожидали, что кто-то полезет внутрь этого ствола. Иначе бы робота, который парализовал вашу подругу, запрограммировали не атаковать выбирающихся из шахты. Тупая машина не учитывала того, что ее атака могла привести к гибели испытуемых. Впрочем, ваше отделение и так блестяще справилось с задачей». Проректор замолчала и Джелис приготовилась услышать главное. То, ради чего затевался этот странный разговор. «Вы хорошо понимаете, сержант Шейл, что имена вашей группы и ваше имя сегодня будут записаны в историю школы? Да, майор». Они снова остановились, повернувшись лицами друг к другу. «Тогда вы должны понимать и наше беспокойство по поводу вашей благонадежности». Джелис молчала. «Вы, Джелис Шейл, лучшая среди кадетов школы. И если вдруг окажется, что вы... Что я пойду по стопам сестры, стану предательницей? Это вы хотите сказать, госпожа проректор? Майор, не стану ли я несмываемым пятном на почетном пьедестале вашей академии? «Да», — спокойно ответила проректор Мьоль. «Еще не поздно заменить вас в должности командира группы» сделать сержантом вашу подругу Келиастер или Ил-Ар или кого-то еще, оставив вас в группе вторым сержантом, разумеется. Джелис наконец поняла, зачем здесь сабия Йоль. Ее глаза к тому времени привыкли к свету, и она не заметила, как забрала ее шлема стало почти прозрачным. Она взглянула в упор на проректора. Та теперь могла видеть ее взгляд». «Скажите, госпожа проректор, что хуже, предательство по убеждению или подлость по причине трусости?» Слова прозвучали, как плевок. Проректор минуту смотрела на Джелли с холодным взглядом, прежде чем ответить. «Осторожно, девочка моя!» «Я не ваша девочка, майор!» «Вы опасно ходите, сержант! Не пытайтесь меня запугать!» Джелис зло смотрела на Мьёль. И каждое произносимое ею слово было как удар ножа, как выстрел. Она презирала, стоявшую перед ней. «У вас нет оснований смещать меня с должности или понижать в звании. И вы не сделаете этого задним числом. Никто из моих подчиненных, моих подруг, не пойдет на то, о чем вы только что здесь сказали». «Да», — продолжала она, — «вы, конечно, можете чинить мне препятствия весь последний год обучения. Можете даже поспособствовать, чтобы меня завалили на выпускных экзаменах. Или чтобы попытались. Но сейчас вы ничего не сделаете. Вы ничего не сможете сделать. И не смейте мне угрожать, госпожа проректор». «Как смело!» Андрогин подняла ладонь, предостерегая Джелис ее перебивать. «Вы смелая девушка, Джелис Талет Шейл». Она одобрительно кивнула. «Очень смелая. Надеюсь, что ваша верность традициям вашей уважаемой семьи и небу окажется безупречной» и школа сможет гордиться вами. В отличие от вашей сестры, примеру которой вы не станете следовать». «Можете не сомневаться», — бросила ей Джелис, «и оставьте в покое мою сестру». Андрагин смерила ее взглядом и произнесла вдруг потеплевшим голосом. «Ну что же, полагаю, наш разговор подошел к концу, и вы сделаете из него правильные выводы. Не сомневайтесь». Мьёль подала знак одной из темно синих фигур, и та снова воспользовалась своим ком-браслетом. Тактический дисплей джелис вновь отобразил привычные значки. Сигнал был слабым, но голосовая связь работала. Похоже, подруги ждали ее недалеко от входа. Ничего не говоря, проректор Мьёль направилась к диафрагме. Джелес последовала за ней, держа дистанцию в несколько шагов. «Ах, да!» Голубая фигура задержалась у диафрагмы и, обернувшись в полоборота, коснулась своего комбраслета. Восемь размытых значков на дисплее опять исчезли. «Из всех членов учебного совета мне одно известно, насколько близкими были ваши отношения с сестрой. Теперь, когда вы вернетесь в школу, вами обязательно заинтересуется кое-кто еще. Советую не делать глупостей». По крайней мере, пока вы в школе. Мьёль убрала руку с запястья. Связь Джелис с отделением восстановилась и шагнула в открывшуюся диафрагму. Ее свита последовала за ней. Джелис вошла последней. В в котором она оказалась, заливал яркий свет. Внутри ее ждало отделение. Все, включая Селен, которая отказалась от транспортировки в развернутый несколькими километрами выше мобильный госпиталь. Они еще ничего не знали. Глава одиннадцатая. трил Теббиш. «Кто же она такая, эта сестра, а?» — думала Трилл, находясь в запертом лифте. Прочитав сообщение, она выбежала из квартиры, заперев за собой дверь, вызвала лифт и, спустившись вниз, заперлась внутри кабины. Она сделала все так, как требовало послание Трилл запомнила его дословно. «Сестра трилки вас собираются арестовать». У дома жандармы. Квартал отцеплен полицией. Через несколько минут начнется операция по вашему захвату. Прямо сейчас. Выйдите из квартиры. Заприте дверь. Это задержит ворон. Вызовите лифт и спуститесь на первый этаж. Ни в коем случае не выходите из лифта. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки дверей. После, когда я заблокирую двери лифта снаружи, соблюдайте тишину. Ждите. Я выведу вас. Ваша сестра А. Трилл слышала шаги снаружи, перед лифтом, множество шагов. Слышала, как кто-то подошел совсем близко к дверям. «Здесь чисто!» — четко произнес женский голос снаружи. «Блокирую лифт!» Где-то вверху, прямо над головой Трилл, в лифтовой шахте что-то щелкнуло. Освещение в кабине тут же переключилось на аварийное. Стало почти темно. «Продолжаем движение!» послышалась фраза, произнесенная, скорее всего, андрогином или мужчиной где-то возле выхода на лестницу. Скрепнули подошвы. Находившаяся снаружи женщина быстро прошла, как предположила Трилл, к лестничной клетке. «Так вот ты кто, сестра А! Ворона!» Трилл усилием сдержала нервный смешок. Через несколько минут... Женщина к тому времени немного успокоилась, грудь ее перестала содрогаться в припадках истерики, Она стояла, прислонившись к стенке кабины, пытаясь совладать с навалившейся на нее слабостью. Снаружи послышался топот сапог. Пять или семь пар ног прошагали через вестибюль, поскрипывая резиновыми подошвами о бетонный пол. Следом прошли еще двое, о чем-то тихо разговаривая. Трил не разобрала слов. Снова тишина. Она назвала ее Трилти. Значит, точно знала, кто она. «Значит, ворона». Мысленно разговаривала сама с собой Трил, пытаясь отвлечься, унять овладевший ею страх. «Ворона назвала меня сестрой и пообещала помочь». «Ворона! Как она собирается это сделать? Вывести меня!» «Думает, никто не узнает?» Трил не удивил тот факт, что и среди жандармов были сестры. Но разве она, Трил, настолько важна для организации, чтобы из-за нее шли на такой риск? Прошло уже 10 или 15, или, может быть, двадцать минут. Трил потеряла ощущение времени с того момента, как сестра А заперла ее, когда снаружи послышались быстрые шаги. Шаги приблизились к дверям лифта, потом остановились, скрипнула подошва, что-то металлическое коснулось двери снаружи, вверху снова щелкнуло и освещение вспыхнуло, на миг ослепив женщину. Двери открылись и... Сквозь непривычно яркий свет, влившийся в кабину лифта из вестибюля, Трилл увидела стоявшую перед ней молодую женщину в черном. Даже скорее девушку. Ворона! «Здравствуйте, сестра!» — быстро произнесла Ворона. «Я Альва!» — представилась она. «Скорее, идемте!» Она отступила в сторону, пропуская Трилл. «Почему?» — только и спросила она, выходя из лифта. «Почему вы мне помогаете?» «Потому что вы Триллти!» — ответила представившаяся Альва и Ворона. «Я выросла на ваших статьях!» — через секунду добавила она. Я не могу допустить, чтобы с вами произошло то же, что из с Беллис. Идемте, скорее. Здесь есть проход через подвал. Они побежали к двери, за которой была лестничная клетка, нырнули под лестничный марш и... оказались перед еще одной вороной, будто бы нарочно ожидавшей их там. Трил приняла ее в первый миг за мужчину. «Стоять!» — приказала ворона, и по тембру голоса стало ясно, что это была Андрогин. Трил почувствовала, как ее колени начали медленно сгибаться, а мочевой пузырь, казалось, вот-вот опорожнится сам собой. Ворона направила пистолет. Почему-то не на нее, а на ее спасительницу, на Альву. «Сержант, объясните ваши действия». Альва, побелев не то от ярости, не то от испуга, стояла молча и в упор смотрела на Ворону. «Тогда и я это сделаю за вас». Не дождавшись ответа, стальным голосом произнесла ворона. «Вы пытаетесь помочь бежать к государственной преступнице, известной как Трилти». Произнося это имя, ворона, как показалось Трилл, сумела отразить всю глубину презрения, на которую только была способна. «Я слышала ваше признание, сержант». «Я тоже», — произнес мужской голос сзади. Трилла вернулась. По ступеням неспешно спускалась молодая мужчина в добротном темно-синем плаще. Небрежно сунув правую руку за отворот плаща, она быстро извлекла оттуда матово черный пистолет. Инспектор Шейл, произнесла ворона, чуть опустив пистолет вниз и в сторону. Трил поняла, что пистолет ворона опустила только потому, что держать его направленным на инспектора, который в этот момент находился у нее за спиной, недопустимо. Передайте ваше оружие сержанту, потребовал мужчина цели пистолетом в жандарма. Медленно, без резких движений. «Что?» — на лице Андрогина проступило выражение тупого непонимания. «Отдайте пистолет сержанту», — повторила мужчина. Трилл взглянула на Альву и увидела на лице девушки нескрываемые удивления. «Медленно», — добавила мужчина. Минуту все стояли, уставившись друг на друга. Недоумевали все, кроме мужчины-инспектора в штатском. Та продолжала держать оружие, нацеленным на жандарма. «Заберите пистолет, Альва!» В голосе мужчины проступили жесткие командные нотки. Девушка вздрогнула, бросила неопределенный взгляд на трил, потом на мужчину и, повернувшись к вороне, быстро шагнула к той и разоружила. Пистолет, компраслет и запасной магазин скрылись в карманах Альвы. «А теперь наденьте на нее наручники!» Голос мужчины был басовитым и звучным, а внешность по-мужски груба и вместе с тем довольно привлекательна отметила некоторое сходство между ней и ее Джол, только инспектор была лет на пятнадцать моложе. «Прошу вас, поторопитесь», — добавила мужчина уже мягче. Едва уловимым движением девушка извлекла из неприметного кармана на поясе наручники и бесцеремонно сковала ошеломленную ворону. «Вы об этом скоро пожалеете, сержант», — сквозь зубы процедила та. «Что дальше?» ровным голосом спросила Альва мужчину, не обратив внимания на угрозу. «Кажется, вы говорили, что знаете, как отсюда уйти. Но вы... Я тоже знакома с работами сестры Трилти». Мужчина уважительно кивнула в сторону Трил и, будто спохватившись, добавила. «Мое имя Элвин Шейл». «Трил Тэбиш», — быстро представилась Трил. «Но ведь вы из комитета», — продолжала Альва, пропустив мимо ушей знакомство Тэббиш с Шейл. Происходящее ее явно шокировало. «А вы из жандармерии?» — широко улыбнулась ей Шейл. «Впрочем, кажется, моя служба в КБК окончена». «И знаете что?» — после короткой паузы добавила она. «Я нисколько о том не жалею». «Но хватит болтать. У нас мало времени. Видите, Альва». Шейл взглянула на узкую низкую металлическую дверцу под лестничным маршем. «Полагаю, вы знаете, как открыть эту дверь?» «Конечно», — ответила девушка. «Взлом — моя работа!» Она скинула с плеч небольшой ранец, достала из ранца инструмент, похожий на рукоять от пистолета, что-то нажала на инструменте, и из него выдвинулась блеснувшая сталью пластина. Вставила пластину в узкую замочную щель. Послышалось жужжание и быстрые щелчки, затем треск, и через несколько секунд дверь открылась. «Отличная работа, сестра!» «Спасибо, инспектор!» Элвин поправила ее мужчина. «Просто Элвин. Уже не инспектор». «Хорошо. Элвин». Мужчина пропустила вперед обеих женщин и, ухватив под локоть жандарма, затолкала в темный проход. За дверью было небольшое помещение с четырьмя дверями. Подождав Элвин с пленницей, Альва захлопнула дверь и снова воспользовалась своим устройством. Раздался щелчок, потом хруст и звук отпустившейся пружины. «Готово», — сообщила девушка. «Я сломала замок». Это добавит нам немного времени. Идемте. Она первая направилась к одной из дверей. Я знаю, куда идти. А вы, случайно, не знаете, как бы неловко поинтересовалась у нее Элвин, куда бы нам деть лейтенанта? Знаю, — не оборачиваясь, бросила Альва. И есть тут одно место. Глава двенадцатая. Элвин Шейл. Элвин и Трилки молча шли за Альвой по темному узкому коридору с низким потолком, вдоль стен которого тянулось множество кабелей, по которым мимо то и дело пробегали тощие серые крысы. Стены коридора из старинного темно-красного кирпича сплошь поросли плесенью. Под ногами хлюпала грязь, а с потолка тут и там свисали ошметки паутины с дохлыми размером с пятерню пауками. У Альвы и Элвин имелись фонарики, так что шедшей посередине женщине было видно, куда ступать и где уворачиваться от паучьих мумий. Выйдя на сухой участок коридора, пол здесь двумя широкими ступенями поднимался выше, а вместе с полом и потолок, Элвин посмотрела на наручные механические часы. Прошло меньше часа с момента, как они вошли в подвал дома, где все началось. Всего 94 минуты. Теперь единственным прибором, способным сообщить беглянкам точное время, были механические часы Элвин. Семейная реликвия, подарок второй матери, выглядевший вполне скромно, но стоившие целое состояние. Еще в первом подвале они с Альвой, не сговариваясь, выключили коммуникаторы и избавились от ком-браслетов. На предложении Элвин избавиться и от личных коммуникаторов девушка ответила, что комы лучше оставить, а позже она с ними разберется. Главное — «Ни в коем случае их не включать». Доверившись совету техника, Элвин оставила устройство, спрятав его подальше, во внутренний карман плаща, который на тот момент еще выглядел прилично. Тогда же Альва спросила у Трелти, есть ли при ней какие-либо устройства. Женщина показала уже выключенный коммуникатор и сказала, что насчет него можно не беспокоиться, это иблиссианский ком. В ответ Альва, понимающе кивнула и улыбнулась, Потом она забрала ком комбраслета и коммуникатор пленницы и на всякий случай обыскала ту на предмет иных устройств, по которым их могли бы выследить. Убедившись, что ни у кого нет активных передатчиков, Альва повела Трилл Теббиш, Элвин и пленную ворону дальше. Они прошли через несколько подвальных помещений до комнаты с квадратным люком в полу. Там девушка снова достала свое устройство для взлома и быстро разобралась с замком в крышке люка. Затем они спустились в настоящее пекло. То была теплотрасса. Едва не задыхаясь сухим, горячим воздухом, обливаясь потом, они ползком пробрались в подвал соседнего дома по достаточно широкому, но низкому лазу. Там они оставили пленницу, связав и заперев скляпом во рту в маленьком чулане. — Не беспокойтесь, ее скоро найдут, — сказала Альва Трилти, заметив, как женщина, уходя, оглядывается на дверь чулана. Избавившись от пленницы, Альва достала из ранца стопку упакованных в пластик бумажных листков, на которых были распечатаны какие-то схемы. Заметив одобрительный взгляд Шейл, девушка слегка кивнула, улыбнувшись. Быстро сверившись со схемами, Альва уверенно повела их маленькую группу дальше через подвал к теплотрассе. Потом были новые коридоры и комнаты. Несколько раз Альва применяла свое устройство для вскрытия замков. Затем снова люк теплотрассы. Преодолев еще один жаркий лаз, они выбрались в третий и последний подвал. Там, в одном из помещений, Альва отыскала заваленную мусором неприметную щель в полу, протиснувшись по очереди, в которую они оказались в затхлой норе. По норе ползком пробрались в частично обрушенное с одного конца продолговатое помещение с рядом окон по одну сторону и рядом дверей по другую. За окнами была земля, а двери, вели в глухие комнаты. В месте обвала из помещения отходили несколько коридоров. Альва выбрала нужный, который привел беглянок к старинной винтовой лестнице. Они спустились вниз, в подвал, а из подвала, через чугунный люк в полу, попали в катакомбы. Это были заброшенные городские коммуникации, связывавшие когда-то давно, не то сто, не то двести лет назад, стоявшие на месте нынешних кварталов дома и районы. Альва оворчательно подготовилась. На ее схемах были не только планы подвалов и действующих коммуникаций, но и чертежи давно заброшенных. Основательный подход Альвы к задуманному делу впечатлял Шейл. Девушка знала дорогу и уверенно вела за собой революционерку Тэббиш и неожиданно присоединившуюся к ним небожительницу. Все то время, что они пробирались через череду дверей и люков вдоль наполненных кипятком труб, Через щели, дыры, колодцы, и подземный дьявол знает через что еще, Элвин преследовала ощущением, будто она видит сон, что происходящее — это ее фантазия. Неужели она действительно сделала это? Перешла на сторону революционеров? Да, по ее личным убеждениям, она уже давно была на их стороне. Она потому и оставила небо, ушла из семьи, спустилась вниз, под завесу. Элвин Шейл мечтала стать одной из тех, кого СМИ называли экстремистами, террористами и врагами государства. Она часто представляла, как однажды выйдет на иблисян и вместо того, чтобы арестовать, устроить облаву и тем заслужить награду от государства, которое было ей отвратительно, которое она презирала, она предложит им действовать вместе, станет одной из сестер. Но все произошло совсем не так, как она себе представляла. Она всего-то решила приударить за понравившейся девушкой. В пику явно неравнодушной к авар начальнице, Шейл последовала за сержантом вниз и неожиданно подслушала разговор последней с укрывшейся в лифте подозреваемой. И каково было удивление Шейл, когда она услышала имя Трилти. Трилти. Та самая Трилти из «Солнца для всех» чьи статьи можно найти не только в Тирском издании Солнца, но и по всей Конфедерации, и даже на небесных островах. Элвин читала статьи Трилти в стенах Академии Южного Неба, наряду с другой запрещенной литературой. Голова Элвин закружилась от осознания важности момента. Трилти здесь, внизу, вместе с сержантом Авар, вороной, оказавшейся одной из сестер. Вот они уже бегут вместе. Альва Авар не сомневается и делает тот важный шаг, о котором Элвин столько размышляла. «А что же она, Элвин? Почему она здесь? Прячется в тени на изгаженной, провонявшей блевотиной и мочой лестничной клетки? Чего она ждет?» «Ну, как объяснить им?» — спрашивает она себя. «Как убедить, что я не враг? Да и на пулю бы не нарваться. Авар вполне может пристрелить ее, считая, что защищает Трилти от упыря из комитета». И тут сам подземный дьявол посылает Элвину эту ворону. Задавшись вопросом, как далеко они ушли от дома Трилти, Элвин пришла к выводу, что не меньше, чем на километр, или даже на полтора. Коридоры, вроде того, по которому они сейчас шли, были прямыми, длина коридоров доходила до полусотни метров. Они несколько раз меняли направление, сворачивая то вправо, то влево, еще дважды спускались на уровне ниже. Точно выбранный альвой маршрут не имел особо сложных препятствий, вроде завалов или сильно затопленных участков, которые бы задерживали их, вынуждая искать обходы. Обычно слой жидкой грязи под ногами едва доходил Элвин до щиколотки и только пару раз поднимался до уровня колен. Ну и тогда под грязью чувствовался твердый бетонный пол. Время от времени на пути попадался разный хлам. Какие-то истлевшие деревянные ящики, ржавый инструмент — тележки с рассыпавшимися в прах резиновыми шинами. Совсем не было бытового мусора. В паре мест попадались живые пауки. Альва предупредила Трилти и Элвин, что твари плотоядны и следует соблюдать осторожность. Животные заметно нервничали, реагируя на свет фонарей. Безуспешно пытались спрятаться в углах, выставляли перед собой мохнатые лапы и шипели. Элвин была даже как-то неловко перед тварями, испуганно смотревшими десятком выпученных черных глаз на то, как она разрезает их сети ножом, чтобы пройти дальше. «Вы уж извините!» — так и хотелось ей сказать этим многолапым чудищам. «Придется вам теперь чинить вашу паутину». «Ну, так уж вышло. Нам очень нужно пройти через ваше владение». Путь через катакомбы давался им легко. Оно, конечно, понятно, что у Элвин и Альвы спецподготовка, но и Трилти вполне справлялась. Для Тэббиш труднее всего пришлось в начале, когда нужно было пробираться вдоль теплотрасс, по вертикальным щелям между бетонных плит и сквозь люки. Там Элвин с Альвой часто помогали женщине. Элвин вспомнилась школа и испытаний в орбитальной башне. Там тоже были крысы и пауки. Только другие пауки. «Хорошо, что здесь таких нет», — подумала Элвин, глядя на испуганно шипящее в углу существо. Пройдя очередной длинный коридор, они вышли в помещение с пятью углами и пятиугольным колодцем посередине. Сверху, над колодцем, в потолке имелась дыра, тоже пятиугольная, являвшаяся как бы продолжением колодца. Альва осторожно подошла к колодцу и посветила вниз, потом вверх. Мощности луча не хватило, чтобы увидеть дно колодца. Вверху же, примерно в 10 метрах, виднелась массивная железная решетка, Сквозь которую свисали засохшие корневища какого-то крупного растения. В каждой из пяти стен помещения имелся обрамленный кирпичной кладкой проем, за которым начинался точно такой же, как и тот, по которому они сюда пришли, коридор. Что там сверху? спросила Элвин, глядя на решетку с корнями. Какой-то парк. Раньше был парк, ответила девушка, опустив фонарь и посмотрев на Элвин. Лет сто назад. Сейчас там стоят дома. Где это мы? Недалеко от станции метро восьмая развилка. Элвин хмыкнула. «Это, кажется, в четырех... В пяти с половиной километрах от места, где мы спустились», — сказала девушка. Она достала из кармана и развернула листок с нужной схемой, задумчиво всмотрелась в него, после чего указала рукой с фонарем на один из проходов. «Нам туда. Идемте». Альва бодро направилась к нужному проему. «Альва!» — окликнула девушку Трелти. «Да?» — ответила та, остановившись и обернувшись. «Хочу спросить вас». «Конечно, Трилти, спрашивайте», — сказала Альва. «Только прошу вас, идемте. Поговорим на ходу». Пригнувшись под нависшей над проходом паутиной с покачивающимся на сквозняке сушеным паучьим трупиком, девушка первая вошла в коридор. «Простите, что заставляю вас все время двигаться, Трил», сказала Альва уже в коридоре, когда Элвин и Трилти догнали ее. Но я не уверена, что вороны не идут за нами прямо сейчас. Нам нельзя останавливаться без необходимости. Что вы хотели спросить?» Это слово «вороны» в устах девушки в черной жандармской форме прозвучало неловко, как извинение. Элвину ловила ту неловкость, почувствовала ее стыд и испытала схожие чувства. Ей вдруг захотелось извиниться перед Трилте за свою причастность, за пусть и неискреннюю, но все же службу тирании и за свое происхождение. «Как так получилось, что вы...» Трилти запнулась. Похоже, она, как и Элвин, обратила внимание на прозвучавшую неловкость и, возможно, подбирала более мягкую форму для своего вопроса. «Почему вы на стороне сестер?» «Обычная история», — пожала на ходу плечами девушка. «Я из рабочей семьи. Росла, как и все дети работяг». Она говорила короткими фразами, не вдаваясь в подробности, делая паузы через равные промежутки времени, чтобы не сбить дыхание. Смогла поступить в жандармский кадетский корпус. Спасибо моим мамам. А дальше книги. Кто ваш координатор? Альва остановилась. Остановились все? Простите, но я... Не беспокойтесь за инспектора, — женщина развела руками. Элвин сейчас в одинаковом положении с вами. М да, конечно. Вы уж извините, — влезла в разговор Элвин, — но могли бы вы не называть меня инспектором? «Думаю, после того, что я сделала, вряд ли меня можно...» В этот момент Трилти обернулась к ней, и Элвин почувствовала, что не знает, как закончить фразу. «В общем...» — она замялась. «Зовите меня просто Эл». «Да, конечно, Эл», — легко согласилась женщина. «Признаю, это было бестактно с моей стороны. Простите меня». Она мягко улыбнулась. Улыбка ее была простовата, как-то даже наивна, и вместе с тем очень красива. Только теперь Элвин обратила внимание, как хороша Трилте Быш. Женщина выглядела ровесницей Аники Баррен, а это значит, была старше Элвин примерно вдвое. Ей около 30 лет. Ростом трилти была чуть выше Альвы, около двух метров, и более худощава. Лицо немного вытянутое, глаза большие, округлые, светло-фиолетовые. Прямой утонченный нос, губы полные и слегка бледноватые, но смуглее кожи лица и рук. Волосы темно-рубиновые, прямые, подстриженные, чуть ниже линии подбородка. С левой стороны пряди заложены за ухо, маленькая и изящная, чуть заостренная кверху. Трилти была красивой, тихой, нежной красотой. Не то что сразу обращает на себя внимание окружающих. Именно такова, по мнению Элвин, была красота альвы Авар, но другой, которую легко не заметить. Услышав слова извинения от Трилти, Элвин почувствовала себя уж совсем паршиво. «Тупица!» — пицца, мысленно обругала она себя. Тем временем женщина снова обратилась к Альве. Она повторила вопрос. «Так вы назовете имя вашего координатора?» Девушка помедлила и, наконец, произнесла. Гэл, Ее зовут Гэл. Элвин это имя ровно ничего не сказала. «Ну, Гэл и Гэл, Это могла быть кто угодно. Андрогин, женщина, мужчина, бесполая. Гэл, довольно распространенное имя на юге». Но на Трилте имя произвело впечатление. Глаза женщины удивленно округлились, губы приоткрылись, произнося что-то беззвучное. Она недоверчиво взглянула на Альву. А полное имя? Вам известно полное имя Альва? Тат, Гел тат, ответила девушка. Вы с ней знакомы? Они какое-то время смотрели друг на друга, не отводя глаз. Наконец Трилти ответила. Да, конечно, мы с Гэл знакомы. Вопреки опасениям Альвы авар под землей им так и не довелось столкнуться с преследованием, чему все они были только рады. Главную опасность представляли сами катакомбы. В любой момент в них можно куда-нибудь провалиться, угодить под обвал, напороться на торчащую в самом неожиданном месте ржавую железку, наконец подставить представителю местной живности незащищенную одеждой часть тела. А еще всем им сильно хотелось пить. После того, как выяснилось, что у Альвы и Трилти общий координатор, девушка стала разговорчивее. Шейл было приятно слушать мелодичный голос девушки, напоминавший ей птичий щебет. Чем дольше Элвин находилась в обществе Альвы, тем больше девушка ей нравилась. Пока они шли через залитой грязью катакомбы, заброшенные тоннели метро с проржавевшими рельсами и затянутой паутиной лестницы, Начинавшиеся болотом и упиравшиеся в земляные завалы двумя-тремя этажами выше, Альба постоянно говорила, отвечала на расспросы Трилти, спрашивала сама. Девушка рассказала спутницам о том, как накануне вечером в баре за кружкой пива узнала от лейтенанта о запланированной спецоперации, во время которой жандармы собирались накрыть подпольную типографию солнца, и о том, как позже выяснила, кого именно должны были арестовать и решила вмешаться, не ставя в известность координатора. Вернувшись из бара, Альва задумала выяснить все, что сможет о завтрашней операции, и во что бы то ни стало помешать аресту. Взломав сервер своего отдела, она завладела планом операции и материалами по делу. С помощью единственной фотографии, сделанной Лоялкой из соседней квартиры, Альва установила личность Трилтебиш и стала самостоятельно собирать на нее досье. Чем больше она узнавала о Тэббиш, тем яснее понимала, что другое, возможно, более полное досье, уже наверняка имелось у капитана в ее изолированном от сети компьютере. Взломав еще несколько серверов разных государственных учреждений, Альва смогла, наконец, узнать номер коммуникатора Тэббиш. Потом нашла подтверждение тому, что в коме установлены программы, какие использовали сестры для обхода прослушки. И так окончательно убедилась в том, что Тэббиш — сестра. Но как предупредить Тэббиш и других сестер, которых под обытым ею оперативным сведениям было как минимум еще двое? Сообщить координатору или действовать самостоятельно? Если выбрать первое, тогда координатор по своим каналам предупредит Тэббиш, сорванная операция неизбежно послужит поводом для внутреннего расследования. В этом Альва не сомневалась. Если в деле замешан комитет, то так и будет. В КБК не идиотки работают проверят всех причастных к сорванной операции и наверняка выйдут на нее. А что, если координатор и вовсе решит, что свой человек среди ворон дороже спасенных от ареста сестер? Дреная ему слишком, но и такого Альва тоже не могла исключить. Кроме того, она не могла быть уверенной в том, что коммуникатор тебиш не прослушивался комитетом и за ней не велась слежка. В таком случае, если бы тебиш предупредили... Это могло бы послужить сигналом к действию для другого, неизвестного альве подразделения жандармерии или даже комитета. Нужно было полностью исключить возможность такого непредвиденного сценария. Это означало, действовать следовало в такой момент времени, когда выход на тактическое поле неизвестных фигур становился невозможным или крайне затруднительным. Действовать следовало в момент ранее спланированной, согласованной и утвержденной спецоперации. Твердо намереваясь помочь сестрам, Альва колебалась лишь относительно того, как именно ей следовало поступить, предупредить Тебиш об опасности и передать ей готовый план действий, полагаясь на то, что сестры сами справятся, сделав все как надо, или же самой вывести их из устроенной воронами западни в безопасное место. Первый вариант был менее опасен для самой Альвы, так она получала некоторую фору, Время на то, чтобы без лишних осложнений уйти и залечь на дно, до того, как воронам стало бы ясно, что это она саботировала операцию. Второй вариант был сопряжен с большим риском для нее самой и в то же время давал Тэббиш и сестрам больше шансов избежать вороньих лап. Альва решила держать наготове оба варианта, пока не узнает больше о Трил Тэббиш. Кто она? Тыбиш могла быть подготовленным бойцом одной из боевых точек агентом внедрения, курьером, наконец, координатором. Во всех этих случаях Тэббиш наверняка сможет сама позаботиться о себе, думала тогда Альва. Да и эти двое, что были с ней на фотографии, явно не хилые мужчины. Но что делать боевым в типографии? Чтобы попытаться выяснить, с кем же она все-таки имеет дело, Альва задействовала специальную программу перехватчик жандармерии, которую Альва давно взломала для собственных нужд. «Извините за то, что слушала ваши разговоры», — сказала девушка, остановившись и на миг обернувшись к Трилти. Они шли по шпалам в заброшенном тоннеле метро. «Я должна была выяснить, кто вы». Сказав это, Альва двинулась дальше, осторожно ступая со шпалой на шпалу. Трилти, шедший следом чуть левее, и Элвин, шедший замыкающий, также продолжили движение. «И что же? Как вы узнали, кто я?» — поинтересовалась Трилти спустя минуту. «Из вашего разговора с подругой. Кажется, вы называли ее Джаб. «Ах, Джабби», — с грустью в голосе произнесла женщина. «Джабби — моя супруга. Есть еще Джол. Она не любит звонить, даже по защищенным каналам. В середине дня Джаб позвонила вам и во время разговора назвала вас Трилти, а вы сказали, что спешите закончить статью. В общем, было несложно догадаться». Именно тогда я и решила, что сама лично выведу вас, а не просто передам инструкции в защищенном сообщении. Я не могла допустить, чтобы вас, как Белис, она не закончила. История Белл Райс была известна всем. Они двигались медленнее, чем в начале. Сказывалась усталость, накопившаяся за почти два часа хождения и лазания по подземным сооружениям. Последние двадцать минут они шли по длинному прямому коридору. Коридор выглядел ненавее катакомб под несуществующим парком и отличался от последних лишь тем, что был сухим, в нем не было пауков, даже сушеных, и почти не было крыс. За все время они видели лишь пару хвостатых тварей. Где-то за стеной с периодичностью в 4 минуты — Элвин проверила интервал по часам — грохотали поезда метро. В эти минуты пол в коридоре начинал дрожать и поднимался шум, при котором нельзя было говорить без крика. Элвин предположила, что именно это обстоятельство и послужило причиной того, что пауки не обжили это, в общем-то, подходящее для охоты помещение. Альва объяснила, что коридор идет параллельно тоннелю метро, связывающего станции «Восьмая развилка» и второй пищекомбинат семьи Глитай. Тоннель этот, как и коридор, был построен почти три сотни лет назад, потому и связан с катакомбами. Вот только места входов в катакомбы и тоннеля, как и точная планировка самих катакомб, городским властям известны не были. Вся имевшаяся в государственных архивах документация давно утеряна. Эти схемы, — девушка помахала покрытым пластиком листком, я взяла на время у одной хорошей знакомой. Она из изгоев. «Ну надо же!» — не удержалась от замечания Элвин. «Не знала, что они действуют заодно с иблисянами». «Идеологические разногласия и полемика в наших изданиях не повод для открытой вражды», — обернувшись на ходу к Шейл, объяснила Трилки. «Я понимаю ваше удивление, Элл», — мягко добавила она, аккуратно обходя лежавший на полу металлический ящик. «Вы ведь не состояли в революционных организациях?» «Нет», — сконфуженно ответила Элвин. «Весь мой опыт — это книги». «Что ж, не самое плохое начало», — улыбнулась женщина. «Простите, Альва, продолжайте». В этот момент они подошли к узкой железной двери, пятой или шестой с начала коридора, и Альва, остановившись, всмотрелась в ржавую табличку рядом с дверью. Потом взглянула на схему. «В общем», — сказала она, повернувшись к подошедшим спутницам, «я позвонила ЦОГ ночью, сказала, что мне нужны схемы подземелья района, и объяснила, зачем. ЦОГ обещала помочь, а днем мы встретились. Она принесла не только планы катакомп района, о которых я просила, но и кое-что еще». Альва довольно улыбнулась. «Вначале я планировала вывести вас, — она взглянула на Трилти, — и ваших подруг по канализации. Ну, или передать вам план. Но Цог предложила лучшее решение. «Идемте», — сказала она, толкнув дверь от себя. «Осталось немного. Нас уже ждут». «Кто?» — спросила Айва. «Изгои, конечно». Они вошли в узкий, грубо прорубленный в породе проход. Вокруг был сплошной камень. «Мы почти на месте». — бросила девушка через плечо, внимательно всматриваясь вперед, где виднелась еще одна дверь. — Берегите головы. — Должно быть, ваша знакомая перед вами в долгу, раз предложила вам убежище. — Год назад я выручила ее, — сказала Альва, встав перед дверью. — Теперь вот пришел ее черед. Изгои никогда ничего не забывают. Минуту она постояла перед дверью, вслушиваясь, потом взялась за ручку и медленно потянула. Скрипнули петли, дверь открылась, из-за двери пахнула сыростью и какой-то тухлятиной. Они снова оказались в заброшенном тоннеле. «Еще один», — обреченно постонала Элвин. «Этот последний», — успокоила ее Альва. «Идемте, нам туда». В выбранном Альвой направлении тоннель оказался коротким, меньше километра, и оканчивался тупиком. Он представлял собой широкий прямоугольный коридор с кирпичными стенами и потолком из бетонных плит. В отличие от первого тоннеля, через который им довелось пройти, этот был с рельсами. На рельсах лежал толстый, превратившийся от времени в корку, слой пыли, а сами рельсы местами вздыбились и раздались вширь от ржавчины. Как и в катакомбах, по трубам и кабелям вдоль стен здесь деловито бегали, не обращая внимания на гостей сверху, тощие длиннохвостые крысы, а в углах под потолком плели свои сети мохноногие пауки. В двух местах, чтобы пройти дальше, пришлось снова поработать ножами, так как скооперировавшимся животным удалось почти полностью перекрыть проход. Нападать на существ крупнее крысы пауки явно опасались, но в то же время вели себя смелее своих сородичей из более тесных помещений. Здесь они просто отбегали в сторону на безопасное расстояние и тихо наблюдали за разорением своих ловушек. Уставшие, еле волочившие ноги по утрамбованному гравию Альва, Трилти и Элвин подошли к перегородившей тоннель кирпичной стене, в которой слева имелась узкая и низкая железная дверца размерами с дверцу лифта. Дверца была целиком из одного грубо обрезанного газовым резаком листа металла и открывалась в тоннель. Отсутствие ручки или чего-то, что выполняло бы функцию ручки, не позволяло открыть ее со стороны тоннеля без ключа, в вероятном наличии которого свидетельствовала замочная скважина. «Похоже, снова придется воспользоваться вашим устройством, Альва», — сказала Элвин. «Зачем же?» — усмехнулась девушка. «Сами откроют». Она шагнула к дверце, подняла с пола валявшийся рядом увесистый болт и несколько раз ударила им по металлу. Тишина. Подождав минуту, Альва постучала снова. И снова тишина. Девушка подняла руку, чтобы ударить в третий раз, когда по ту сторону послышалась возня. Что-то скрипнуло, звякнуло, и из-за дверцы раздался басовитый мужской голос. «Кто?» В этот момент Элвин точно выверенным движением запустила руку за отворот плаща, но Альва резким предостерегающим жестом ее остановила. «Меня зовут Альва Авар», — громко произнесла девушка и быстро добавила. «Цок должна была вас предупредить». «Ясно» помедлив, ответил голос за дверцей. С той стороны снова звякнуло, что-то куда-то оттащили, послышалось несвязное бормотание, потом на миг в замочной скважине блеснул свет, и, наконец, в замок вставили ключ, повернули, щелкнул механизм, и дверца открылась. Из верхней части открывшегося проема в глаза беглянкам ударил яркий свет. Ниже проем загораживала фигура в рабочем комбинезоне, явно превосходившая габаритами его ширину. Фигура, кряхтя, двинулась назад и в бок и из проема по глазам беглянок ударил непривычно яркий свет. Потом света снова стало меньше. Это сверху в проем выглянуло широкое, чумазое лицо мужчины. «Ну, давайте, заходите, пока пауки вам там жопы не погрызли!»